Уходит, бродит байка, будто бешеного Ганса видели в городке!» Задумчиво ответил Петрункевич. «Но я не верю». Не мог Данила Гром промахнуться. Однако у Грома не было времени уточнять, кто из фашистов на мушке, — возразил Бочка. «Сказали, бешеный Ганс, даешь бешеного. У него на счету этих бешеных не меньше сотни». «Ну да, это так, размышление. Молочи, Петрович. Спасибо за помощь». Петрункевич попрощался с начальником долгим рукопожатием, кивнул ребятам и, прихрамывая, пошел к двери. Дверь за Петрункевичем закрылась. Было слышно, как трудно он спускался по ступенькам крыльца, а Василий Иванович еще долго сидел у стола, молча разглядывая чертеж Макарыча. Анка шепнула Костику. «Что-то начальник не в духе». «Но Бочка расслышал. «Ошибаешься», — сказал он. «Я отбираю и обдумываю факты, в том числе и те, что вы мне сообщили. Это очень интересно, что ботаник встречается с лохмачом» и что обитает ботанику у терпки Фёклы, и что он хотел снять у Петрунькевича подсобку, и что та подсобка вдруг сгорела. Однако не слишком ли много загадок? А сейчас, похоже, возникает еще одна. Он снова обернулся к окну. Вон, посмотрите, у закрытого киоска женщина. Я приметил ее минут двадцать назад. Она почему-то нервничает. Как будто порывается уйти, но тут же опять возвращается. Быть может, кого-то ждет, а тот человек опаздывает. Анка спорхнулась со скамьи и выглянула в окошко. Четенька вроде бы знакомая. Смотри внимательно. Похоже, она сюда направляется. Нет-нет, остановилась. «Ой, да ведь это же гадалка, фекла!» Растерянно протянула Анка и отпрянула от окна. «Я боюсь ее. Там, в прямом переулке на огороде, мне показалось, будто она заметила нас. Мы прятались в бурьяне, я и Костик. Как она глянула, будто нож блеснул». Костик тоже выглянул в окно и подтвердил. «Она!» Бочка, поскреб пятерней в затылке... Потом крякнул досадливо. Допускал самое несусветное. Четко гадалка хочет встретиться со мной. Ну иначе зачем бы ей здесь топтаться и поглядывать на мое окно? Ну что ж, проверим помощники мою догадку. Он ласково пригладил Анкины кудряшки. Пойди-ка, славная, к той женщине и скажи, начальник вас ждет. У него, скажи, сегодня хорошее настроение. Так что идите смело. Емелька заторопился к двери. А нам с кустиком исчезнуть наоборот, — возразил Василий Иванович, — остаться. Пусть видит у меня все просто и открыто, потому что милиция — это и защита, и помощь, и совет. В окно он видел, как Анка подбежала к женщине, Показала на амбар, а гадалка попятилась и стала часто-часто креститься, будто отгоняла мух. Хотелось бы Василию Ивановичу слышать их разговор. Почему-то и Анка попятилась от гадалки, а та вскинула руки к небу. Емелька и Костик напряженно следили за начальником. Сначала он крякнул и вздохнул, потом тихо засмеялся. — Идут, рядышком идут. Ну и кудряшка, ну и молочина. Мощная тетка Фекла, вся в черном, с бледным лицом и тусклыми глазами, тяжело переступила порог кабинета. Высоко взмахнув широченным раструбом рукава, она собиралась было перекреститься, но, взглянув на Емельку и Костика, настороженных и веселых, вяло опустила руку и только поклонилась. Василий Иванович указал ей на табурет. «Милости просим. Обстановка у меня скромная, но что поделаешь?» Такая буря пронеслась?» Анка тихо прикрыла дверь и присела рядом с Костиком. Гадалка недоуменно оглядела ребят и упросительно уставилась на лейтенанта. Он понял и мягко пояснил. «Да, милиция занимается и детьми». Сколько ребят осиротила война, и всех нужно пригреть, пристроить. Вот этих троих нужно покормить, где-то на ночь устроить. Двоих я знаю, — безразлично сказала гадалка, — уличные лазят, где попало. Что им за игры у меня на огороде? Странно, что мой квартирант их не заметил. Гость к нему наведался. Тоже не заметил. Ха, везучие пацанва. Ну, а если бы заметили? С напускным безразличием спросил начальник. Ха, большая ли беда? Тетка перекрестилась. Приняли бы за воришек и задали бы трепку. Хорошо, что обошлось. Другая указала бы на воришек, а я не пожелала крика до да шума. Василий Иванович подсказал, «Да и деток жаль, верно?» Она подхватила, «Точно! Малые и глупые, что с них взять?» И еще раз, оглянувшись на ребят, затем на окно почти зашептала, «Про кольца они вам донесли?» Я нарочно громко о кольцах говорила, «Пусть, думаю, ребята донесут начальнику». Василий Иванович вскинул брови, «Откуда вам было известно, что я знаю этих ребят?» Гадалка укоризненно покачала головой. «Мы не в лесу живем, начальник. Нам все видно. Кто с кем встретился, кто куда пошел. Я в этот амбар с большой опаской пробирался. Что, думаю, если заметят...» «Кто заметит?» «Злые люди». Ну и что они могут вам сделать? Убить. Василий Иванович откинулся к стенке и рассмеялся. Да кто же ты вас так запугал? Впрочем, перейдем к делу. Вы говорили о кольцах. Она что-то вынула из кармана, задержала руку над столом. Я их принесла. Все равно, рано или поздно спросили бы. Вот они, три штуки. Все золотые. Бочка взял колечко с алым камешком, выдвинул ящик стола, пошарил в нем, достал круглое выпуклое стекло, заглянул в него. Сколько они стоят, эти три колечка? Может, три тысячи? Пожал плечами Фекла. Но я не хочу этого золота. Я его боюсь. Лейтенант утвердительно кивнул. Резонно. — И все же золото только золото, металл. — А вот вы не боитесь вашего квартиранта? У тетки феклы озябли руки, и она приняла стереть их, разминать. — Квартиранта я редко вижу, он все бродит со своей корзинкой, зачастую даже дома не ночует. — Что поделаешь, — заметил Василий Иванович, — доставая из ящика стола какую-то бумажку и разглаживая ее на ладони. «У людей ученых много своих забот, которые нам с вами непонятны». «Извините, — четко Фекла, — за неожиданный вопрос. Скажите, вы учились в школе?» Она скривила губы. «Какая там школа? Два класса всего». «Понятно», — сочувственно сказал Бочка, — «Потому и почерк у вас корявый. Не хотели, видимо, учиться. Вот ваша записочка. Чуть ли не в каждом слове ошибка. И он положил на стол перед нею тетрадочный листок бумаги. «Читайте. Пожалуйста, читайте вслух». «Ну как? Вы не можете разобрать собственный почерк? Послушайте, вам не следует никого бояться». Можете мне верить, из этого кабинета ни единое слово не вылетит за дверь. Когда вы писали эту анонимку, вы твердо знали, что сообщаете правду. Где вы видели бешеного Ганса? И когда? Четко не несмело подняла руку, взяла листок и тотчас уронила, словно обожгла пальцы. Жесткое лицо ее было неподвижно. Василий Иванович терпеливо ждал ответа. Трое на скамье тоже замерли, округлив глаза. Наконец, она выговорила с усилием. «Я не одна такая малограмотная. Много нас темных. Кто писал, пусть и объясняет. Не знаю, ничего не могу сказать». Василий Иванович вынул из стола тетрадь, что-то размашисто набросал на страничке, вырвал листок, подал тёрке Фёкли. Это расписка. Я своей подписью подтверждаю, что получил от вас три золотых кольца. Как быть с этими вещами, определят следствие и суд. Она подхватилась с табурета. Будет суд? Кого ж судить-то? Если кольца краденое? Мы постараемся задержать вора. Фекла покачала головой. Не так он прост, вор-то. Верно, согласился начальник. Он далеко не прост, наоборот, хитер и коварен. Но с нами, с народной милицией, тысячи таких людей, как вы. А вместе мы — сила. Вот вы пришли сюда... Добровольно, значит, хотите помочь народу в его борьбе с врагами. Спасибо. Однако я понимаю, вы кого-то опасаетесь. И поэтому не договаривайте. Не нужно бояться. Мы вас защитим, если что. Подумайте и решайтесь. Я буду вас ждать. Он проводил ее до порога, поддержав под локоть. Вместо «до свидания» Или прощать, Фекла повторила. Нет, ничего не могу сказать. Едва за теткой Феклой закрылась дверь, лейтенант кивнул Емельке. Приглянька ка за гостьей, аккуратненько. Не увязался ли за ней кто-нибудь? Емелька вскочил со скамьи, козорнул начальнику и выбежал из кабинета. Василий Иванович? снял трубку телефона и попросил негромко дежурного областной милиции. Он назвал себя и, выслушав ответ, попросил «Пришлите двух оперативных работников». «Да, к утру». «Возможно, сопротивление». «Да, с оружием». Воскресал Донбасс. Гости Макарыча. Серебряные часы. Тульская гармонь, Кавказская бурка. Скромные житейские дела Митрофана макарча шли ровно. Еще продолжал служить на переправе старенький нарог. По ночам при костре в заводях неплохо ловился налим. Знакомые хозяюшки из привокзального поселка охотно брали свежий улов, принося Макарчу хлеб, молоко, овощи. Он никогда не торговался сколько бы ни предложили в обмен на рыбку, говорил, вполне достаточно. И радушный, и улыбчивый, доверительно выслушивал пестрые новости городка. А новостей было множество. Еще шла война, и радиосводки доносили названия далеких чужих городов, взятых с боями нашими воинами. Еще шла война, а истерзанный, сожженный, расстрелянный фашистами Донбасс, разбирал руины, засыпал траншеи, Зажигал в городах и поселках, на заводах и шахтах первые электрические огни. Из действующей армии отсылали в Донбасс металлургов и горняков. Здесь перед ними стояла задача не менее трудная и сложная, чем предстоявший штурм Берлина. Возрождение индустриальной твердыни требовало неслыханных усилий героизма и мастерства. И воины сменяли обычные гимнастерки на брезентовые шахтерские робы, стальные каски на пластмассовые, автоматы на отбойные молотки. И было всеобщим праздником с музыкой, с песнями, с шумным весельем, когда из шахты, еще недавно обрушенной и захлестнутой подземной хлябью, к свету дня выплыла из глубин первая вагонетка угля. Как они сверкали черно-синеватым блеском влажные груды антрацита! как почтительно расступались люди перед этим первым даром первых забойщиков первой восстановленной лавы. В те памятные для воскресающего Донбасса дни Митрофану Макарчу суждены были удивительные встречи. Однажды под вечер в бревенчатый домик на берегу завернул с дороги фронтовик майор. Загорелый, осанистый, с бурым рубленым шрамом от переносицы до виска, с двумя орденами боевого красного знамени на груди, он браво козырнул и встал перед Макарчем на вытяжку. Митрофан Макарыч смутился. За какие заслуги столь высокая честь? Он топтался на своем крылечке, не зная, что сказать, а серьезное лицо майора было непроницаемо, и лишь в уголках губ, Да в корих глазах таилась улыбка. «Позволь себе спросить, гражданин, шашлык, а по сути башлык», — четко проговорил майор. «Не вы ли в довоенную пору служили здесь, на железнодорожной станции телеграфистом?» «Да, в течение семи лет», — подтвердил Макарч, прислушиваясь к удивительно знакомому голосу гостя, — неожиданно и необъяснимо волнуясь. — И вы, наверное, помните, — продолжал майор деловито, Прохора Пташкина, разносчика телеграм. Митрофан Макарч опустил голову. — Еще бы не помнить. Трудовой, душевный был человек. Ну, как ушел добровольцем на фронт, будто в воду канул. Жаль. Майор легонько поклонился, трудовой и душевный, оценка, что надо. А жалеть о нем не надо. Прохор Пташкин стоит перед вами, жив-здоров. Они обнялись крепко и вошли в дом, и сели за стол такой знакомый прохру, струганный и сбитый еще в довоенные времена. Оглядывая скромное жилье друга, Майор заметил в раздумье, война это, кроме всего встречи. Да, кроме походов, атак, напряженных бросков, арт огня и бомбежек, слом, кроме всего, что стал солдатским бытом, война это еще и множество разных неожиданных, подчас удивительных встреч. Лишь теперь. Приходя в себя от изумления, Митрофан Макарч протирал глаза. Верю и не верю. Прошь, что вижу и слышу тебя. И встречаемся мы, Макарч, в преддверии победы. Война догорает. Уже скоро прозвучит последний выстрел. Правда, мне его не услышать. Уже теперь мой батальон саперов направлен сюда. В родной шахтерский край». Макарыч заинтересовался. «Это значит, на отдых, что ли?» Ташкин засмеялся. «Сейчас ли отдыхать, Макарыч?» «Огромная и жаркая предстоит работенка!» «Обезвреживать мины, тысячи мин!» «Ремонтировать дороги, строить переправы, капитальные мосты!» «Воскрешать Донбасс!» Он глубоко порывисто вздохнул. Казалось бы, и что особенного в этой шахтерской сторонке? Степи, взгорки, долины, ну, все, как и в других краях. Но только донбассовцу понять. Здесь все особенное, родное, близкое. Не случайно же, Макарыч, и теперь, когда я приближался к нашему городку, мне чудилось, будто над ним поднималось тихое сияние. Ты скажешь, почудилось, возможно, Только и в дальних дорогах, и в госпитале после тяжелого ранения, когда я вспоминал наш городок, он виделся мне в ясном и тихом сиянии. Макарыч уверенно сказал, — Я понимаю, память детства. Приходят особенные минуты, другой не увидит, а ты увидишь над отцовским домом ну, вроде бы свет. Майор задумался. Спасибо, дружище. Ты так просто нашел ответ. Единственное, что было в запасах у Макарыча, это крынка молока. И он наполнил две глиняные чашки, придвинул пташки на ту, что полнее, извини за скромное угощение, Прохор, а майор снял с руки и положил на стол большие серебряные часы. Оставляю тебя, Макарыч. Пусть отсчитывают время до нашей следующей встречи. Теперь у нас должно быть много хороших встреч. И в точности напророчил Пташкин Митрофану Макарчу много встреч. Ранним утром ни свет ни заря постучался в дом еще один молодец. Макарчу узнал тот час. Да и как было не узнать Митьку Канагона по фамилии Ветерок? С этим отважным парнем Макарча связывали добрые десять лет жизни. Студенный зимой тридцатого года, направляясь в ночное дежурство на телеграф, Макарч заметил в глубоком кювете у железной дороги какой-то темный мешок. Спустился в кювет, присмотрелся и ахнул. Перед ним лежал почти бездыханный мальчонка. Сколько усилий стоило Макарычу донести мальчишку до вокзала, а потом вместе с дежурным по вокзалу со сторожем с кассиршей, раздевать его, оттирать снегом скреченные пальцы, побелевшие щеки, ледяные ступни ног. Под утро с помощью старого стрелочника Макарыч доставил обмороженного к себе домой и более месяца выхаживал, вызывал врачей, приносил лекарства, даже случайно скормил с ложечки. Бездомный мальчонка Мичка Ветерок привязался к одинокому, немного чудаковатому телеграфисту и остался на жительство в его старом домике у реки. Долгими осенними вечерами, когда, бывало, сидели они в скромной горнице у открытой печи, в которой легко трепетало пламя, Мичка рассказывал о своем бродяжьем детстве о том, как, прослышав про теплый Черноморский берег, решился отправиться в дальний путь, но на тормозной площадке товарного вагона едва не замерз насмерть, соскользнул на полном ходу поезда со ступенек и скатился в кювет. Снилось ему, будто очутился он в тихом и теплом доме, и какие-то добрые люди пытались его отогреть. Прошло еще много дней, Пока он понял и поверил, что и тихий дом, и добрый человек, подносивший ему горячее молоко в жестяной кружке, не сон, а правда. Митька любил лошадей. Где и когда проник сон той беспокойной страстью? В летнюю пору за рекой ребята из соседнего села Малорезанцева пошли по ночам небольшой табунок. Вот он и подружился с теми ребятами. Они разрешили ему чистить, купать коней в озере, даже иной раз проехаться верхом на усталой от сельских трудов лошадки. Для него это были счастливейшие минуты. В шестнадцать лет Митька стал шахтером. Он признавался приятелем, что пошел в канагуны из-за вороного работяги Орлика. В те довоенные времена во многих шахтах Донбасса Трудились безответные друзья горняков-лошади. Умные животные, они постепенно привыкали к необычным условиям существования, к постоянной ночи подземелий, к огонькам шахтерских ламп, к пронзительным сквознякам, сырости, каменной тишине, громам вагонеток. Лишь по окончании смены... Когда их распрягали и выводили в подземную конюшню, где в стойлах за деревянными решетками зеленели охапки сена, кони словно бы замирали в растерянности, жадно вдыхая запахи прогретого солнцем разнотравья. Кто знает, быть может, с им бескрайнее степное раздолье в жарком цветении буркуна, в темно-зеленых разливах дикого клевера, в медленных волнах пырея, в Мариве щедрого солнца. Первую получку Мичка принес Макарычу. Тот сразу же стал собираться в Старобельск на ярмарку. Возвратился через двое суток с красавицей гармонию, изделием тульских мастеров, и этим угадал вторую присуху Митьки — музыку. Прошло не так уж много времени, и смуглый, черноглазый, расторопный Митька, уже водивший составы вагонеток под землей, Стал всеобщим любимцем вечерней шахтерской улицы. Он так уверенно исполнял задушевные мелодии народных песен, что даже Митрофан Макарыч раз удивлял справа так и чудится, словно по клавиатуре гармошки то ли шесть, то ли восемь рук бегают. Шахтеры хорошо знают, как опасен и сложен труд в каменных глубинах. А самый опасный из шахтерских профессий. Считалась профессия канагона. Сегодня о ней в Донбассе лишь вспоминают. Лошадей на подземном транспорте заменили электровозы, а в прошлом в канагоны шли только парни смелые и ловкие, умевшие мгновенно принимать решения, любившие риск. Подземный состав насчитывал до десятка вагонеток и в каждой две тонны угля или породы. Такие составы канагоном доводилось водить от самых дальних забоев к стволу. Когда груженный состав набирал скорость, канагон вскакивал на одну из передних вагонеток и, подгоняя пронзительным свистом коня, лихо мчал с грохотом и громом по определенному маршруту. Над самой головой смельчака Проносились балки верхней крепи, мелькали выступы камня, сыпалась с кровли пыль, брызгала вода. Чуть приподнять голову значило погибнуть. Камень и крепь не приподнимутся, не уступят дороге. Мичка оправдывал свою фамилию, ветерок. Он любил скорость. И, надо сказать, за умение и смелость в работе его уважали в поселке и старый млад. В первый же день войны Мичка явился к военкому и попросился в кавалерию. Военком оказался из шахтеров и слышал о лихом конагоне добрые слова. Вскоре ветерок был зачислен в конную разведку полка и проследовал на передовую. А в шахтерском поселке еще долго вспоминали отважного Митьку, его скоростные рейды и его певучую гармонию. Как-то на вокзале безвестный раненый солдат назвал фамилию Ветерок. Макарыч бросился к нему с расспросами, но солдат пропащий махнул рукой. — "Убит в бою под Никитовкой. Знатный, — говорят, — был Коногон. Митрофан Макарыч не расспрашивал о подробности. Что они добавили бы к вести? Иногда он доставал из сундучка старенький потрепанный альбом, в котором хранил фотографии отца, матери, деда и нескольких друзей. С первой страницы щурил веселые глаза смуглый белозубой Мичка. А теперь, после всего пережитого Мичка-Ветерок, вдруг возник на пороге веселым усачом в каракулевой кубанке. Браво сдвинутый на бикрень, в размашистой кавалерийской бурке, из-под которой пронзительно блеснул серебряный эфес сабли, и каждый его шаг сопровождался мелодичным пением шпор. Но самое главное Макарыч рассмотрел не сразу, а лишь после того, как Митька, круто поведя плечами, сбросил кавказскую бурку на спинку стула. «На груди его!» Блеснула золотая геройская звезда. Подарок — комдива, третий гость, снова о старая телеграмма, белое чудище. Утром Мичка сказал Макарычу, что сначала хочет навестить в привольном однополчанина Луку Семеновича Скрипку. А уж потом будет решать... Где именно спешится? В шахте он больше не сможет работать. Не позволяют тяжелые ранения. Ему и с полком из-за ранений пришлось расстаться. Врачи настояли на увольнении из действующей армии. Его провожал весь полк, а командир дивизии подарил за доблесть, проявленную в боях, породистого скакуна. Митрофан Макарч с интересом рассматривал эту стройную и чуткую лошадку. Она как будто понимала, о чем говорили Митька с Макарычем, и слушала новости в уши. — Представь, дедуля, — рассказывал ветерок, — когда в тылу противника, в десяти километрах от передовой, я налетел на вражеский патруль, и меня прошила автоматная очередь, этот славный конь пронес меня в бессознательном состоянии через линию фронта. Случай удивительный, просто редчайший. Как же я смог бы расстаться с таким конем? Командир дивизии генерал Петренко спасибо ему все понимал, и вот подарок. мичка обещал заехать через недельку. Когда добрый рысак умчал его берегом вдоль реки, Макарыч еще долго стоял на крылечке, не в силах разобраться, то ли это отдаленно стучали копыта, то ли его собственное сердце. Он привык, зачастую пребывая в одиночестве, рассуждать вслух. Вот и теперь, мысленно продолжая беседу с Митькой, спрашивал его, шутя, «А «Почему бы тебе не поселиться в этом домике? Мы бы его вместе подновили, подкрасили, и стал бы он как пряник. Тут бы тебе, сынок, и семьей обзавестись». Что может быть лучше этой нашей речки, нашего зеленого раздолья? Да если на свеч Митенька места красивее, он споткнулся на ровном месте у стола и, отступив на шаг, молча уставился на третьего за такое короткое время гостя, пожилой, упитанный, одетый в добротный серый костюм. Гость стоял на пороге, держа в руках шляпу, и, улыбаясь, внимательно следил за хозяином. Когда же он вошел? И сколько минут находился в доме? Я видел Макарыча-то округлое, с жесткими черточками лицо, стальной отлив зрачков, продолговатую родинку под глазом. Он тут же припомнил. «Ботаник!» «Да, это ученый ботаник» постоянно бродивший в окрестностях городка, где же его корзинка с травами, листьями, цветочками корешками. Гостю почет хозяину честь, сказал Макарч, указывая на табурет перед столом. К людям, ученым, у нас в каждом доме с почтением. Гость манерно поклонился, и его улыбка стала еще шире. — На моих бесконечных тропинках, которые я меряю ради науки, — произнес он торжественно, мельком оглядывая комнату, — мне довелось встречать людей, которые хорошо знают вас и высоко ценят. Вот уже сколько времени я собирался нанести вам визит, однако все дела, дела, а недавно мне стало известно, что вы были знакомы с геологом Иннокентием Федотовичем Васильевым. Человеком огромного таланта и печальной судьбы. Поскольку я дружил с Васильевым, уважал его за сильный характер и неустанные поиски, поскольку мне предложили написать воспоминания о нем, я с интересом выслушаю все, что вы сможете рассказать об этом замечательном ученом. Тут он еще раз поклонился, снял шляпу. Извините, незваного гостя разрешите представиться. Моя фамилия Орлов. Николай Павлович Орлов. Потом широко шагнул к столу, движением ноги придвинул табурет, встал на него коленом. Как летит время, вздохнул он устало и смежил веки. Давно ли мы вместе с Федотычем стояли на этом берегу, обсуждая очередной маршрут? Как интересно, он рассказывал мне о своих приключениях в дороге, о своих замечательных находках. Ну, и говорон, подумал Макарч, а как нанизывать слова? Вот и читает написанное, что-то в нем скрытное, настороженное. И эта сладенькая улыбочка на жестком лице, — Ну, если он знал Васильева, это интересно. — Не стану хвалиться увлеченно, — продолжал гость, — но все же замечу, Васильев доверял мне свои научные секреты. Вот и теперь, когда на равнине за рекой мне попадаются на пнях, на деревьях, вырезанные ножом или выжженные железом буквы, цифры, знаки, я непременно вспоминаю Васильева. Это его пометки. Есть среди них и такие, которые он делал при мне. Макарыч заинтересовался. — И вы те пометки читаете? Гость широко развел руками. — Еще бы! Пять или шесть пометок могу расшифровать. Остальные для меня вроде ребуса. О, Васильев был осмотрителен и осторожен. Он оставлял и такие надписи, которые сбиваются следа. «Вот какой оборот!» — подумал Макарыч, настораживаясь. «Сбиваются следа. Значит, имеются какие-то следы? Что они означают? И куда ведут? Кто он, человек со слащавой улыбкой и металлическими зрачками глаз?» — Сбиваются следа, — повторил он вслух. — Мне тоже подобное знакомо. Держишь ее на крючке, канарью, Но она срывается, ищи, свищи. Гость уставился на макарч пристально не мигая. «Э, — Как это понять, держишь на крючке? — А, очень просто, — мягко и невозмутимо пояснил хозяин. «Есть у меня крючки специальные для щуки. леса тоже надежная. Сколько лет храню. Впрочем, постойте. Вы, человек приезжий, наверное, не слышали о моих поединках со щукой, о которых тут вся округа знает. Иные даже в лицо мне смеются. Как там твоя щука поживает, чудак-рыбак?» гостю видимо, надоело стоять, опиршись от табурет коленом, и он сел. Пола его пиджака на мгновение приподнялась, и Макарыч заметил, в разрезе его брючного кармана блеснула рукоятка пистолета. Кому в пору войны не доводилось видеть самое разнообразное оружие, и отечественное, и трофейное? Макарычу тоже довелось, и теперь он был уверен, что не ошибся. Незнакомец явился к нему вооруженный. Эта подробность насторожила хозяина, хоть внешне он не проявил беспокойства. Что-то подобное он переживал давними партизанскими ночами при негаданных встречах с врагом, поэтому знал, как важно в решающее мгновение владеть собой. Что нужно предпринять ему сейчас? Продолжить разговор, чтобы выиграть время? Да, только так продолжить разговор, не проявив ни озабоченности, ни опасения. И Макарыч засмеялся, веселый и простодушный. — Позвольте, гражданин ученый, ввести вас в курс. Лет восемь-десять назад мой прадед по отцовской линии Елизарии выловил в озере за редкостную щуку-великаншу. В жабрах ее блестело крупное золотое кольцо. Резко повел плечами, гладко выбритое лицо нервно передернулось. «Мы с вами вели беседу о геологе Иннокентии Васильеве. Причем же здесь какой-то Елизарий?» «Притом упрямо продолжал Макарыч, давая самим тоном понять, что он в этом доме хозяин и привык, чтобы его выслушивали. Да при том, что щука с золотым кольцом Елизария перехитрила!» Только хлестнул хвостом, да прыг-прыг, и омут. Ботаник устало махнул рукой. Оставил в покое деда и щуку. Я ведь пришел по делу. Итак, геолога звали Иннокентием Федотовичем. Хозяин резко прервал его. А моего предка звали Елезарием. И фамилия у него была правильная. Башлык. В молодости служил на Кавказе. Быть может, и фамилия оттуда, но не будем углубляться в его биографию. Сообщил ему удивительный факт. Великанша Щука — не легенда и не выдумка. Я видел ее собственными глазами и тащил к берегу вот этими руками, она была размерами с доброго крокодила. Гость медленно сжал над столом кулаки. Мы напрасно теряем время. Позвольте, я введу вас в суть дела. Коллектив специалистов готовит книгу об исследователях Донбасса. В ней будут помещены мои воспоминания о геологе Васильеве. Я хорошо знал его, но примерно за три месяца перед войной мы расстались. Именно тогда судьба наградила его замечательной находкой. Он нашел алмаз. Случай был редчайший, и очень жаль, что он почти забыт. В моих воспоминаниях о Васильеве я хочу рассказать про ту находку. Макарыч задумался, ну, забот. У каждого свое, у вас травушки-муравушки, у меня свой интерес. А совсем недавно один молодой болван обратился ко мне вежливо, с поклоном. Расскажите, дедушку про щуку. И только я начал рассказывать, как он подмигнул приятелю, постучал себя пальцем по виску и захохотал невежа. Гость потянулся и зевнул. Теперь, надеюсь, со щукой покончено? Ясные глаза магарича смотрели доверчиво. Скажите мне, гражданин Орлов, С вами подобного не случалось. Вот останавливаете вы прохожего, осторожно заводите разговор и, между прочим, скромно спрашиваете об алмазе. А прохожий вдруг стучит себя пальцем по виску и во всю глотку. Хе -хе -хе. Случалось. Тонкие губы гостю побелели, по низу скул обозначились желваки, но, видимо, решив, что шутку старика следует принять, как и полагается, он тоже зашел со смехом. «Да мало ли на свете, простофиль!» «Но смею вас уверить, если бы я вручил прохожему сотню рублей наличными и заговорил об алмазе, он тоже заговорил бы, да еще как охотно!» «Ну что ж, старое правило не забыто, не подмажешь, не поедешь!» Гость мотнул головой, будто кого-то бодая, и зашел со смехом пуще прежнего. Понял, наконец-то понял. О, вы щуколов большой дока. Не беспокойтесь, ваша услуга будет оплачена. Вы расскажете все, что знаете о Василии, о его находках, за что и получите наградные. И не когда-то, а сейчас. Ну, значит, по рукам. Он быстро пересел на угол стола, придерживая рукой оттопыренный бричный карман, и рыжеватые, словно подкрашенные брови его, изломились, а глаза смотрели цепко и вызывающе. «Лишь несколько вопросов. Повторяю для дела. Вы служили здесь на вокзале телеграфистом в предвоенном году». «Что было, то было», — кивнул Макарч. «Есть еще вопросы?» Коротким движением руки... Гость выдернул из наружного кармана пиджака телеграфный бланк, развернул его над столом. Вы отправляли эту телеграмму. Ох, понимаю, понимаю, телеграмм было множество, кто их запомнит, но эту вы должны были запомнить, она особенная. К тому же ее посылал наш с вами друг Иннокентий Федотович Васильев. Макарыч неторопливо устроил на носу очки, разгладил на столе бланк, прочитал вслух «Москва, Академия наук, ученому-секретарю Громову, точка. поиск завершился успешно, точка, черный алмаз найден в районе Троицк-Славяносербска, квадрате 343, точка. Карту высылают ценным пакетом, точка Васильев. Гость с непонятной поспешностью перехватил бланк, свернул в четверо, зажал в руке. Ну, припомнили? Конечно, признался самокарчий и сам, того не желая, глянул прямо в глаза Орлову, глянул и вздрогнул. Чего бы во взгляде гостя такая злость? — Да, конечно, телеграмму это помню. — Где же вы откопали ее, старенькую? Левую щеку Орлова передернул нервный тик, и Макарыч с изумлением заметил, что черная продолговатая родинка под глазом гостя странно перекосилась и вроде бы сползла к скуле. — Вы так на меня посмотрели, озадаченно, произнес гость и быстро оглянулся на дверь. Ничего не могло быть проще. Телеграмму передал мне ученый секретарь Громов. Узнав, что я отбываю в Донбасс, он попросил меня заняться между делами находкой Васильева, его так называемым черным алмазом. — Скажите-ка, Митрофан, вы видели у него коллекцию камешков? — Хозяин. Казалось, растерялся. «А что в них особенного?» Старенький стол скрипнул. Это гость, сидевший на нем, подался всем корпусом вперед. И был меж тех камешков черный, вроде бы стеклянный, черный как тушь. Макарыч задумался, потер лоб, делая вид, будто силится что-то припомнить, наконец произнес многозначительно, «Да будет вам известно, ученый муж, что за этим самым столом, на котором вы непочтительно восседаете, сиживали не раз интереснейшие люди, охотники, грибники, травники, лесники, геологи, «А самые занятные из них, конечно же, рыболовы. Какие только истории с ними не приключались. Возьмем хотя бы меня», — пока мы, короче, говорил, гость заметно менялся в лице. То вроде бы хотел засмеяться, то досадливо кривился и прикусывал губу, а старик продолжал тем временем, «Вот вы не желаете слушать про старую плутовку-щуку, а между тем, если бы не она...» Я не встретился бы с Васильевым, не подружился бы. Надеюсь, он рассказывал вам, как в сильную грозу в ливень сорвался с речного обрыва и сломал ногу? Если бы под тем обрывом не сидел рыболов и не выжидал бы щуку, кто оказал бы первую помощь знаменитому геологу? Ее оказал рыболов, а тем рыболовом был я. Стол снова заскрипел. Гость даже подпрыгнул на столешнице, шумно выражая изумление. — Какая приятная неожиданность! — Да, помнится, Инакентий Федотович рассказывал о том случае, значит, тем рыболовом были вы. Макарыч сдержанно поклонился, имел честь и с той поры окончательно поверил, что в жизни случаются чудеса. Гость хитро прищурил глаз чуть чуть показал в усмешке зубы и погрозил Макарычу мизинцем а, -а понимаю понимаю вы приближаетесь к вопросу и издали находку инноентия васильева тот черный камень вы тоже относите к чудесам глаза хозяина вдруг странно расширились брови поползли на лоб Очки на носу перекосились, жидкая бороденка тряслась, будто ее трепала резкая струя ветра. Он смотрел мимо гостя на входную дверь, пытался произнести какое-то слово, но оно не складывалось, и старик жадно хватал ртом воздух. «То... что, собственно, случилось?» — спросил гость напряженным шепотом, быстро оглянулся и замер, уцепившись руками за стол. Из просвета между брусом лудки и дверью на высоте примерно метра высунулось что-то розово-белое, живое, густо покрытое пухом, с круглым ярко-голубым глазом и гибкой подвижной шеей. Откуда бы ему взяться здесь, у двери тихого жилища, этому чудищу? С трудом овладевая собой, Макарыч отважился спросить, «Кто вы?» Белое существо не ответило. Оно продолжало продвигаться через просвет между лудкой и дверью в комнату. Круглый голубой глаз блестел и светился. Гриша и Триша, птица в благодарность, лохмач в объятиях, бандиты ссорятся и каются, хитрый фонарик. Два сотрудника из областной милиции прибыли к Василию Ивановичу, как он и просил, в 9 часов утра. Парни были одеты легко и просто. На одном фуфайка, кепочка, желтые ботинки. На другом короткая пальтишка, берет, начищенные сапожки. Внешне как будто ничего приметного. Но если присмотреться, можно было отметить признаки армейской выправки и доброй физической силенки. Что показалось Емеле особенно интересным, парни были очень похожи друг на друга, и он даже подумал, наверное, братья. Впрочем, они назвали разные фамилии, а Василий Иванович, взглянув на их документы и пожав каждому руку, предложил дружески «Значит, Григорий и Трифон, а давайте запросто Гриша и Триша, не удивляйтесь, что у меня тут дети, это мои помощники, к тому же очень надежные». Итак, Операция состоится в одиннадцать часов. А пока вы можете позавтракать, столовая неподалеку. Парни от завтрака отказались, сказав, что успели подкрепиться в дороге, и светлолицей, немного застенчивый, Триша уточнил. Бандит, наверное, вооружен? Брать нужно аккуратненько, без шума. Точно, подтвердил начальник. Подонок из полицаев значит, прошел у фашистов дрессировку. Он кивнул Емельке, и тот встал со скамьи. — Слушаюсь. — Нужно понаблюдать за домом гадалки Феклы, — сказал Василий Иванович. — Не от нее ли выйдет в город лохмач? Емелька пристукнул к и четко прошагал к двери, которая сама распахнулась перед ним. Удивленный Емеля отступил назад. — На пороге? Объявилась народная тетенька в цветастом платке, за ней другая в старой шубейке и шапчонке, а там и третья, с огромным белым гусаком в руках. Три женщины заговорили разом и так заполнили кабинет, что в нем стало тесно. «Принимай, начальник выборных! Мы от всего народу к тебе, Иванович! И не вздумай отмекиваться, раз народом сказано, бери!» С трудом удалось Василию Ивановичу установить тишину и выяснить, в чем дело. Три тетушки, видимо, ожидали его отказа и так распалились не остановить. Та первая, что дороднее и голосистее двух других в конце концов поуспокоилась и объяснила, что в поселке прошла веселая сходка, на которой шахтеры решили примировать Василия Ивановича тем самым гусаком, который свалился недотепа в шурф. Странное это решение сходки было занесено в протокол. Благодарственная запись гласила. За избавление людей от жутких подземных криков, кои порождали разные суеверия. Два парня из областного центра дружно захохотали. Ребята тоже захихикали, но тут Емельков, вспомнив о задании, шмыгнул из кабинета. Василий Иванович выпрямился во весь свой рост. — Уважаемые женщины, — произнес он, заметно волнуясь. Я, сказать откровенно, тронут до глубины души. Дело, конечно, не в птице, дело в добрых чувствах моих земляков. Передайте им, уважаемые женщины, что я горжусь их благодарностью и впредь буду верно служить моему трудовому народу. Он легонько подхватил гуся и протянул его оробевшему Костику. Маршировый помощник вместе с Анкой прямиком к дедушке Митрофану вручите ему этот живой подарок и скажите, что днями в его домике быть празднику». Кость растерялся и вяло обнял гуся, а птица тут же заинтересовалась пуговицей на его рубашке и даже попробовала клювом, вкусно ли. Анка скомандовала «Вперед!» и трое, включая гуся, исчезли из кабинета. Женщины, тоже исполнив поручение, раскланились и вышли. Проводив их улыбкой, Василий Иванович сказал, «В наших милицейских делах заслужить благодарность непросто. Будем это помнить. Сегодня, товарищи Трифон и Григорий, нам предстоит ее заслужить». Часовой мастер Проши Зайчиков открывал свою будку ровно в десять. Стоило раздвинуть изнутри широкие дощатые створки, и взором прохожих являются часы разных систем. Настенные ходики и старинные громоздкие будильники, настольные, похожие на скворешник, и еще одни, похожие на шкаф, с круглым циферблатом, что автомобильная фара. А где он собрал все эти редкости, бедовый проши зайчиков, никто не знал. А любопытным отвечал неопределенно. «Было бы желание...» Любую коллекцию можно собрать. Главное — желание и соображение. Веселый сапожник Сом не тотчас узнал лейтенанта. Одетый в гражданский костюм, в полпальто, в шляпе с галстуком, Василий Иванович выглядел важно, как завмаг. — Что слышно на торговом фронте? — добродушно спросил Сом, приступая к чистке ботинка. — Правда, что прибыл вагон ваксы? «Обещаю вам половину вагона!» — отшутился бочка. «Ну что я вижу? М -м -м, у вас на руке золотые часики. Боюсь, что краденные. шепнул Сом, осторожно поглядывая по сторонам. «Недавно тут объявился ухать купец Предлагал на выбор часы ручные, и карманные, дамские с браслетиком, мужские с цепочкой, я его помню, астроносово». Был он когда-то рыжим, как самовар, а теперь сделался брюнетом. А глаза все те же, плотоватые вроде бы ржавые, их ты не перекрасишь. Стоп, вот он, собственной персоной, приближается. Прикурил у прохожего, остановился, смотрит на афишу. Не поднимая головы, лишь взглянув из-под лобья, лейтенант увидел на ближнем углу перекрестка невысокого вертлявого парня в черной стеганке. Он, видимо, ожидал кого-то, и, коротко озираясь, придерживая что-то в кармане, неторопливо приближался к будке часовщика. Следует полагать, — подумал Василий Иванович, присматриваясь к парню, к его мягкой вкрадчивой походке, что лохмач имеет компаньона, с которым условился встретиться. Интересно, у грушка тоже есть оружие? Ну что ж, посмотрим. Лохмач появился неожиданно. Вот-то выскочил из-за будки часовщика, как раз двое рабочих несли телеграфный столб. Груз был внушительным, и они шли медленно, пошатываясь, к тому же им мешали инструменты, рассованные по карманам, а у того, что семенил впереди, на сгибе локтя болтался еще и моток проволоки. Так случилось, что лишь только лохмач заговорил с прошлой Зайчиковым, рабочие уронили перед самой будкой столб. «Ну и растяпы!» Насмешливо покривился лохмач, отступая вплотную к прилавку. И опять случилось неожиданное. Два рабочих парня разом обняли лохмача. Да так дружно и крепко, что тому не вырваться резким движением плеча, не высвободить руки. Напарник дельца, тот в черной стеганке хотел было броситься к дружку на помощь, даже условно свистнул, Он пытался разминуться со встречным прохожим, но прохожий оказался громадиной и дороги не уступил. Больше того, он стиснул так правый локоть и так ловко выхватил из кармана его стеганки пистолет, что вертлявый взвизгнул и обмяк, поняв, что сопротивление бесполезно. Задержанные были доставлены в кабинет Василия Ивановича без лишнего шума и суеты, а трое свидетелей — веселый сапожник Сом, часовщик Прош Зайчиков, Да фотограф Гаврила Петрункевич позже уверяли друг друга, что ничего особенного на улице не заметили. И лишь через неделю, встретив начальника бочку в переулке, веселый сон подмигнул ему и показал большой палец. «О! Это была чистая работа!» — шепнул он. К тому времени, впрочем, в городке произошло так много событий, что Василий Иванович не обратил внимания на запоздалую похвалу. В кабинете начальника. При повторном тщательном обыске у лохмача был отобран короткий с тяжелой ручкой нож, наточенный до бляска. Триша взвесил его на ладони, покачал головой. — Штука специальная, бросковая. — Значит, наловчился нечестный, метать, а? Лохмач не ответил. — Только резанул Трифа над тупым и наглым взглядом, а его напарник, крашный брюнет, фальшиво удивился. Ножичек, откуда он у тебя? Смотри-ка, не знал. Триша добросовестно шарил по бесчисленным карманам лохмача, и на столе все возрастала горка разных часов, колечек, брошек. У вертлявого, который здесь в кабинете. И действительно ни секунды не сидел спокойно, непрерывно вертелся на табурете. Гриша вынул из рукава стеганки запасную обойму патронов к пистолету ТТ, а из потайного кармана пониже груди, похожей на укороченную перчатку, литой из свинца костет. Список вещей, найденных при обыске, Василий Иванович кропотливо заносил в протокол, а покончив с записью, пошарил в ящике стола, и вынул новую тоненькую папку. — Затрудняюсь, как назвать вас, жалкие подонки, — сказал он, приоткрыв папку и перебирая какие-то фотографии. — Гражданами этого вы не заслуживаете, воришками — для вас это мягко, оба вы бывшие полицаи, оба прислуживали фашистам значит, предали родину. «Потому так и запишем в протоколе. Предатели!» Лохмач и Вертлявый разом вскочили на ноги. «Нет, мы бежали из немецкого плена, мы партизанили в лесу, за Кременной. движениями рассчитанными и уверенными Триша и Гриша молча усадили их на места. Василий Иванович взял из папки одну из фотографий и подал Лохмачу. Полицай Кузьма Ведерников. Узнаешь себя? Бандит схватил фотографию обеими руками и тут же обронил. Ее на лету подхватил Гриша и стал рассматривать на расстоянии. Ведерников на фото выглядел подтянутым и надменным франтом. Ладный полушубок, ремни через плечо, в левой руке немецкий автомат, правая вскинута в фашистском приветствии, взгляд устремлен на щит, на котором раскорячивался черный паук с свастики, «Ну, узнаешь себя, красавчик!» Бандит закрыл ладонями лицо, затрясся плечами и вдруг, обессилев, сполз с табурета, стукнулся коленями о пол. «Кайос, прошу прощения, не сегодня, так завтра я сам пришел к Непременно пришел бы, товарищ начальник. Трифон рванул его за плечо и поднял с пола. «Здесь у тебя нет товарищей, кроме вот этого перекрашенного». — Вместе пакостили, вместе и отвечаете. Словно бы оглушенный неожиданным поворотом событий, Вертлявый лишь теперь опомнился. Он резко отодвинулся от лохмача, грохнув табуретом, изогнулся, хищно оскалил мелкие густые зубы. — Пришел бы с повинной! Врешь! Это грабитель по кличке Каин! Он держал меня страхом при себе. Если уйдешь, от меня грозился убью! — Верь мне начальник я и сам его пристукнул бы и до да удобной минуты не приходила а теперь только доверьте я его мигом спроважу на тот свет василий иванович небрежно махнул рукой перестань кривляться ерш и твоя фотография у нас имеется я задаю тебе лишь один вопрос и ты должен ответить я спрашиваю тебя где прячется бешеный ганс теперь ты говори я слушаю Бандиты разом обернулись и глянули друг на друга. Пролетела какая-то секунда, но Василий Иванович засек ее и заметил, как дрогнули, перекосились тонкие губы лохмача, как в рыжих зрачках вертлявого отразился испуг. Они промолчали. Начальник терпеливо ждал. Минуту, две. «Ладно — Ладно, — сказал он, вздохнув придвигая к себе тетрадь протокола. Так и запишем. Отвечать на вопросы отказались. Минутой позже, разглядывая фотографию бешеного Ганса, Василий Иванович даже улыбнулся. «Ах, да чего же знаменятен! И как мне хотелось бы встретиться с этим красавчиком хотя бы разок!» Лохмач, привстав, взглянул на фотографию и невесело оскалил зубы. «А вы с ним встречались, начальник? Вспомните, когда вы спускались в шурф, какой-то добрый старик передал вам свой фонарик. Лейтенант стал ощупывать карманы, заглянул в ящик стола. Да-да-да, верно, был фонарик. Вспомнил я, обронил его, когда из шурфа поднимался». Хотел было вернуться, но с гусем в руках трудновато, да и потеря, подумалось, невелика. Лохмач продолжал скалить частые мелкие зубы. «Ой, велика, начальник потеря! Вы свою гибель утеряли! Тот фонарик хитрая штуковина! Пять раз исправно включается, а на шестой раз взрыв!» Василий Иванович задумался. Придется еще раз в шур спускаться, чтобы тот фонарик к делу приобщить. Григорий и Троша встали разом. — Мы готовы, — сказал Григорий. — Да, поручить это нам, — подтвердил Трифон. — Немного по времени. Поразмыслив, решил Василий Иванович, и как это случалось, когда он пребывал в хорошем настроении, приступнул ладонями по крышке стола. Сначала я должен встретиться с тем красавчиком. В дозоре быть терпеливым. Зайчик-почтальон в сумрачном доме. Что в свертке? Черный кот. Тайна погреба. Емелька знал свой городок до самого последнего тупика. Выбрать кратчайший путь к дому гадалки Феклы, что в Кривом переулке для него не составляло особого труда. Перемахивая через низкие заборчики, он мчался по садам, по огородам напрямую, и дворовые псы сопровождали его разноголосым лаем. В Кривом переулке он оказался раньше тетки Феклы и выбрал старый и заброшенный сарай своим наблюдательным пунктом. В жизни довольно часто случаются самые неожиданные совпадения. Одно из них — Произошло и на том пустынном огороде. Именно у того же сарая притаился другой человек, который тоже наблюдал за переулком. К счастью, ботаник, а это был он, поглощенный своим занятием, не заметил емельки. Они находились на расстоянии десяти шагов друг от друга. И пугач отчетливо расслышал, Сдержанный глуховатый кашель, настороженный шорох травы, хруст камешка под каблуком. Стиснув зубы и затаив дыхание, Емелька старался определить, где именно прячется неизвестный. Сложенный из камня песчаника сарай был невелик. Его дощатая крыша прохудилась и еле держалась на гнилых стропилах. Двери его вовсе отсутствовали. «В этом неуютном месте...» «Неизвестный, конечно же, укрывается не случайно, но от кого он прячется? Или кого-то подкарауливает?» «Неизвестный коротко окликнул кого-то, и ему отозвался женский голос. Тот голос Емелька тотчас узнал. Откликнулась тетка Фекла. «Какие новости?» — резко и повелительно спросил мужчина. «В городе спокойно», — ответила Фекла. «А почему возле милиции толпа?» Четко Фекла спросила почему-то испуганно. «Чего бы ей в толпе собираться?» «Скоро узнаешь», — сказал мужчина, коротко и зло хохотнув. «О, громкая будет новость!» «Веселая!» Голоса стихли, и Емелька отважился выглянуть из-за угла сарая. «Ботаник!» придерживал калитку, пропуская вперед себя тетку Феклу, но о чем они говорили, старшой уже не слышал. В ту минуту, когда тетка Фекла поднималась по ступенькам крыльца, ботаник с силой опустил ей на плечо руку, и она испуганно вскрикнула. Впрочем, Емельке подумалось, что, возможно, он ошибся. Чего бы хозяйке пугаться своего квартиранта? Но с другой стороны... Зачем квартиранту прятаться за сарайчиком, выслеживая хозяйку? Немного поразмыслив, Емельян заключил, что ему, следопыту, негоже томиться нерешенными задачами. Если есть какая-то загадка, разгадай. И он задержался на своем наблюдательном пункте. Вспомнилось, Василий Иванович говорил, что самое важное в деле следопыта — терпение. В этом шахтерском городке... После того, как схлынула прочь злобная нечисть фашистская, быстро и дружно стала налаживаться трудовая жизнь. Но война еще громыхала на далекой немецкой земле, а в глубоких тылах время от времени выступали из мрака подозрительные тени. Тих и спокоен городок, но совсем недавно на его главной улице были схвачены два опасных преступника-полицая. Прошлым вечером перед зданием клуба вспыхнули электрические огни. И откуда вдруг столько людей у подъезда? Все крепкий, веселый, жизнерадостный народ. Но можно ли забыть о том, что в этом же городке, быть может, в нескольких шагах от рабочего клуба, крадется тайной тропой еще не пойманный бешеный Ганс? Терпение, повторяет себе Емелька. Ну и что с того, что время тянется... Слишком медленно, а осеннее небо вдруг брызнуло зябким дождем. Нужно быть очень терпеливым. Это ведь не развлечение, не игрушки, а тайная война. И в ней побеждает тот, кто более стойкий, смел, кто надежен, как гвоздь. Служит в огне и в холоде, да не ломается. Этот пример с гвоздем не раз приводил Василий Иванович И Емельке нравилось, что сильного человека бочка не величал великаном или богатырем, а сравнивал с простым муравьем, который несет груз, в несколько раз превышающий его собственный вес. Отважного сравнивал с осой, как ни пугая ее, не боится, неутомимого — пчелой, твердого характером — с камнем. Так размышляя о жизни... Емелька и коротал время в дозоре. А между тем в доме тетки Феклы происходило что-то непонятное. Резко открылась и захлопнулась входная дверь. Потом вроде бы донесся крик, и стекла второго от крыльца окна со звоном вылетели из рамы. Они словно бы выплеснули снаружи, значит, кто-то очень сильно ударил в раму изнутри. Прошло еще около часа. И у калитки появился сутулый старик в поношенной фуфайке, в кургузах кипчонки и с длинным посохом в руке. Емелька смотрел на него удивленно. «Откуда выскользнул этот старик?» «Может, со двора? Но из переулка во двор никто не входил?» Странный угадалки дом, подумал Емелька. «Кто-то вон выбил стекла второго окна». Что там произошло за окном? Неужели хозяйка не заметила нанесенного урона? А старик, сначала выйдя из калитки, он с заметным усилием передвигал ноги, но, оглянувшись по сторонам, как будто встряхнулся, стал шире в плечах и быстро, легко зашагал вдоль переулка. В полдень, когда изрядно прозявший пугач решил оставить свой наблюдательный пункт, в кривом переулке опять объявился прохожий. Емелька узнал его издали. Это был инвалид войны, часовой мастер проше зайчиков. Человек общительный и радушный, он очень любил поговорить. В городке иные даже называли его проше радио. Он всегда был в курсе всех событий района и области, знал последние сводки с фронта и охотно делился новостями с каждым. Емельяну нравилось, что зайчиков не разделял своих собеседников. На взрослых, юношей, подростков и малышню. С каждым держался приветливо и серьезно. Вот и теперь, узнав Емельку, он прокричал вместо приветствия. «Наши вышли на озеро Балатон». Затем, приближаясь, объявил. «Такие дела, приятель, что почтальон Герасим заболел, а почта не может бездействовать. Я временно стал почтальоном». Они крепко пожали друг другу руки И, не переводя дыхание, Зайчиков спросил, «А ты знаешь, парень, что это за озеро Балатон?» «Громадина! Ну, прямо-таки море! Кругом знаменитые курорты, рыбы всякой там, щуки, леща, карпа, сома, тьма!» «Ну, фашистам, понятно, лакомого куска жалко! Ничего не поделаешь, придется обходиться без ухи!» «Новость очень приятно — сказал Емелька, почтительно касаясь потертой клеенчатой сумки. — Куда этого дяденька Проша, направляйтесь? Может, четко Фёкла стал гадать и по почте? — Проша радио засмеялся. — Всякое бывает. А поскольку марка оплачена и приклеена, моё дело малое — доставить письмо. А вообще, парень, ты прав, как-то сумрачно в этой усадьбе. Они подошли к невысокому крыльцу, и Прохор осторожно постучал изогнутой ручкой палки в дверь. Никто не откликнулся. Они подождали немного, и, аккуратно ступая меж битых осколков стекла, почтальон заглянул в окно, негромко позвал хозяйку. Снова молчание. Тогда Емелька шагнул через ступеньки и тронул щеколду. Дверь, скрипнув, открылась. Он заглянул в прихожую и позвал погромче — Тетушка Фекла, письмо. Тишина. Разве войти в дом? нерешительно предложил Прохор. Емиля взял зайчика под локоть и помог подняться на крыльцо. Прохор шел неохотно и, миновав прихожую, остановился. Дальше ни шагу, поскольку хозяйки нету. Ух. А это что? — Вроде бы разбитый цветочник на полу. — Придется тебе, мальчонка, бежать прямиком к Василию Ивановичу. Емелька уже успел рассмотреть на полу осколки глиняного цветочного горшка и присыпанные землей листья калачка. — Ну что я скажу Василию Ивановичу? Мы ведь ничего не знаем. Скажу, что видел разбитый горшок. Тяжело вздохнув, Прохор согласился. — Действительно... Похоже на ЧП. Однако до чего же Это неприятно входить в чужой дом, озираться, прислушиваться, вроде бы опасаться. и «Э, давай-ка уходить, а то непрошенных гостей могут кочережкой проводить. Емелька шагнул в коридор, затем в следующую комнату. Она располагалась особняком. Окно выходило на другую сторону дома, в сад. Здесь, по-видимому, и жил квартирант. На столе чернела большая чугунная пепельница, а на ней лежала курительная трубка. Еще Емелька заметил на стене, на цепочке, большие, жарко блестевшие карманные часы. Было слышно, как они тикали, четко и напряженно. Уже оставляя комнату квартиранта, Пугач обратил внимание на громоздкий старинный шифоньер. Его дверца была приоткрыта, и он открыл ее пошире, заглянул. Снова ничего подозрительного. На плечиках висел большой стального цвета костюм, на полке виднелась серая шляпа, а внизу лежал какой-то бумажный сверток. Емелька приподнял его, развернул. В свертке оказались большие, грубые работы, несуразного вида ботинки. И тут Емельке почудился смутный шорох, словно бы кто-то подкрадывался к дверям. Он вздрогнул, но не от страха, а от мысли, что кто-то застанет их за неприглядным занятием, осмотром чужой квартиры, да еще без ведома ее жильцов. Парень положил сверток на место, прикрыл шифоньер и шагнул к двери, но тут же отпрянул в сторону. Прямо перед ним, загораживая выход, сидел огромный черный кот. В полутьме квартиры его большие зеленые глаза светились холодными огнями. Ощущая под сердцем скользкую льдинку, Емелька поднял ногу повыше, переступил через кота. Быстро проскользнул коридором и вышел на крыльцо. Проше Зайчиков уже пристраивал конверт под нераскрытой половинкой входных дверей. Прохор заторопился по своим почтальонским делам, а Емелька, проводив его за калитку, присел в чьем-то пустынном садике на скамье и задумался. — Что же он доложит Василию Ивановичу? И тут ему припомнились ботинки, неуклюжие, тупорылые макроступы в шифоньере-квартиранта. Разве ботаник носит такую огромную обувь? Зачем он хранит ее в отдельном свертке? Видимо, нужно, если хранит. А нет ли на подошвах тех утюгов ботинок поперечных шипов? Ведь на кургане высоком, на свежеразрытой земле, след огромного ботинка пересекали поперечные вмятины от шипов. На берегу реки, в камышах, на сизом и густом пласте ила, тот памятный след повторялся. Как же могло такое случиться с Емельяном Пугачевым, что он даже не взглянул на подошву ботинок удивительного размера? Теперь он твердо знал, что вернется. Риск? Ну и что? Находиться у края тайны и ничего не узнать? В усадьбе тетки Феклы было по-прежнему безлюдно и тихо. Но едва он возвратился, приподнялся на цыпочках у окна и, не дыша заглянув в полутемную комнату, как с подоконника в лицо ему влеснули два живых зеленых огня, холодных яростных. Черный кот шумно метнулся с подоконника и громко, жалобно замяукал. Он словно бы звал кого-то, исходя звериной тоской. И тут Емели припомнилась бойкая поговорка Анки «Отвага мед пьет». Наверное, поэтому в дом он вошел спокойно. В случае встречи с хозяйкой скажет ей все как есть, что Василий Иванович, мол, беспокоился о ней, все ли у нее благополучно. Ну, а если встретится квартирант, тогда, тогда придется понадеяться на ноги. Вот кухня. Шкафчик, буфет, столик, посуда, керосиновая лампа с закопченным стеклом. Пол заслан старым вытоптанным ковром, угол которого почему-то заломлен. Ничего, впрочем, особенного. Ну, Кто-то споткнулся, а ковер завернул угол и не заметил. Тут Емелька ругнул себя. Время ли заниматься разглядыванием старой тряпки, когда каждая секунда на счету когда нужно проскользнуть в комнату квартиранта, приоткрыть дверцу шифоньера и взглянуть на подошву тех несуразных ботинок. Ну что за надоеду этот черный кот? Опять появился в прихожей, прыгнул Емельки под ноги, страшный, взъерошенный. Чтобы прогнать его, парень топнул ногой об и кот исчез в мгновение. кот исчез, но какое эхо прогудело по дому. Оно повторилось в соседней комнате, в коридоре, перешло в смутный издавленный голос, даже в стон. Теперь старшой действительно испугался. Первым его порывом было бежать без оглядки, вырваться из этого застойного омута тишины в коридор, в прихожую, на крыльцо, а там простора на все четыре стороны много. Но странный издавленный стон повторился. И, холодея, до да боли кусая губы, Емелька понял — ты не сможет бежать. Где-то близко стонет и, наверное, нуждается в помощи человек. А в таких случаях прочь все и всяческие страхи. Он припал ухом к стене и стал слушать. Стена была шершавая и пахла то ли глиной, то ли дождем, в ней словно бы стучали молоточки. И Емелька вскоре понял, что это стучало у него в висках, но тут же припомнилось, что стон ему послышался после того, как он прогнал из кухни кота. Опасливо поглядывая на окно, он подальше отбросил угол ковра и заметил, что под ним блеснуло железо. Отбросил ковер еще дальше. Обнажились большие ржавые петли и массивная скоба. Это была крышка погребного люка. Емелька осторожно опустился на четвереньки и прислонил ухо к холодноватой доске люка. Застойный омут тишины точно бы окончательно сомкнулся над ним. И опять у виска застучали молоточки. Он стиснул кулак и размеренно четко ударил три раза в пол. И тотчас в ответ донесся тяжелый стон. Емелька крепко вцепился обеими руками в скобу, Крышка Люка не поддалась, только чуть слышно скрипнула. Как видно, не та селенка, огорченно подумал Емельян. Он снова вцепился в скобу, чувствуя, как не имеют в крайнем напряжении мускулы, и рванул еще и еще раз. И, вот чудо! Тяжелый и плотный квадрат крышки немного сдвинулся, приподнялся. Емелька. Лежа на боку, поддерживая крышку обеими руками и коленом, попытался заглянуть в погреб, но там было темным темно. И он закашлялся от спертого и гнилостного воздуха. Приблизив лицо к черному пространству, он спросил шепотом: «Кто здесь? Что с вами случилось? Кто вы?» В ответ Емелька услышал только хрипение. Истон. а где-то близко, наверное, в прихожей, а затем еще ближе на кухне, отчетливо прозвучали шаги, и низкий раскатистый голос, как будто заполнил весь дом. Вот где ты? Нашелся. Ну, покажись. Странный гость. Побег Костика. Замок на двери. Верзин в дороге. Ребусы. Сухой колодец, многозначительный ноль, дед Аким Назарыч, чертеж и камень. Макарыч окончательно растерялся. Кто вам нужен? Кто вы такой? спросил он дрогнувшим голосом. И странное белое существо? ответила веселым голосом Анки. «Давайте знакомиться, мы гусь!» Дверь, наконец-то, широко и шумно распахнулась, и Анка, веселая, белозубая, синеглазая, прижимая к себе большого взлохмаченного гуся, предстала на пороге. «Да, мы гусь!» — повторила кудряшка, откинув голову и хохоча. «И мы не просто гусь, дедушка Макарч, мы подарок!» Большая птица, хоть и проголодалась в шурфе, оставалась тяжелой, и девочка едва удерживала ее в руках, обхватив поперек. Берите же, дедушка, пискляво взмолилась Анка, опуская гуси на пол. Смотрите, какой великанище. Митрофан Макарч вытер рукавом вспотевший лоб. Глаза его все еще были расширены. Где ты его поймала? «Как донесла?» «А следом, наверное, бежит хозяйка с коромыслом в руках. Ну, и детки, прям беда с вами». На пороге возник Костик, тоже веселый и самоуверенный. «Все нормально, дедушка. Василий Иванович сказал, гусь поступает в распоряжение Макарча». Странно, что ни Анка, ни Костик сначала не заметили гостя но вот девочка внимательнее взглянула на макарыча и уловив что то неладное откинула взглядом гостя он быстро пересел на другой табурет и оказался перед дверью вы задохнул самка почему вы здесь он фальшиво захихикал протягивая руки э, девочка э, славная девочка разве ты когда нибудь видела меня Глядя в его свинцовые наглые глаза, Анка почувствовала опасность. «Как?» — прошептала она изумленно. «Неужели вы забыли мастерскую Петрункевича? Тогда вы назвали меня хитрой бродяжкой и воровкой. За что у меня так обители?» Он двинулся к ней, не опуская рук, растягивая в усмешке губы. Э -э -э, «Послушай, славненькая, иногда случаются ошибки» я люблю деток хочешь я куплю тебе конфет большой кулек и совсем полный оставьте девочку мягко попросил макарч э -э, говорите зачем пришли прощайтесь. с площадки крыльца в комнату заглянул костик анка крикнул костик «Марш из дома скорей ботаник резко обернулся к нему заслонив дверь «О, и ты здесь, бедовый мальчик, не бойся, не бойся, входи, я хочу побеседовать и с ней и с тобой. Смотри-ка, вот у меня какая зажигалка, хочешь, подарю тебе». Он круто и ловко сделал выпад, пытаясь схватить Костика за руку, но тот держался на сторожа, отпрыгнул в сторону на ступени крыльца. Здесь он почувствовал себя в безопасности. Куда там ботанику его догнать? «Отпустите Анку», — приказал Костя строго. «Сейчас же отпустите!» Плотный мужчина в сером костюме неподвижно стоял в двери, слегка приподняв руку. «Чего ты испугался, глупыш? Ну, смотри, какая красивая зажигалка! Ступай сюда и возьми!» «Пообещал, не пожалею!» Костик усмехнулся, сплюнул. «Обещал бычка, дал тычка! Знаем таких! Отпустите Анку!» Ботаник повернулся к нему спиной, Передернул плечами затоптался у двери, по-видимому, оттесняя кудряшку от порога. «Я бегу к Василию Ивановичу!» — закричал Костик, срывая от натуги голос. Он еще раздумывал, поспешить к начальнику милиции или броситься на выручку к Анке и Макарычу. Но Анка уже приняла решение и приказала «Беги! Беги!» И Костик подчинился ее приказу. Никогда, наверное, он еще не бегал так быстро». Даже не заметил, как пронеслась под ногами тропинка, как взлетел на железнодорожную насыпь. Чутко похрустывали рельсы. Оглянулся. Прямо на него, сверкая серебряным фонарем, мчал огромный паровоз. Вагона в Костику не было видно. Черная гремящая громадина заслонила их собой. Она приближалась стремительно, равнодушная, неумолимая. И мальчик мгновенно понял, нужно отшатнуться назад или метнуться через рельсы, только бы успеть. Он избрал второе. Теплый и упругий ветер ударил ему в спину, сбил с ног. Паровоз вскрикнул и понесся мимо. Поднимаясь с откоса на спи и шатаясь, Костик увидел в окне паровозной будки машиниста. Усатый дядька что-то кричал, широко разинув черный рот и грозил кулаком. «Если бы он знал!» — подумал Костик. «Если бы только знал, что случилось в доме, макарчи почему я так спешу?» «Ну вот и рыночная площадь. Уже виден бревенчатый амбар». Кабинет начальника милиции скорее-скорее подхлестывал себя Костик. Как только бы Василий Иванович оказался на месте перед закрытой дверью амбара, Костик устало опустил руки. На крупных железных скобах висел тяжелый замок. Михей Степанович Верзин настолько окреп, что снова вышел на свой поисковый маршрут. В Донбассе он работал еще в предвоенные годы. И раздольная схолмленная степь, быстрые речки, задумчивые курганы, щедрые сады, бойкие шахтерские городки, по ночам сияющие звездными россыпями огней – вся эта приветливая сторонка стала ему родной. В первые месяцы войны, находясь в экспедиции на Алдане, Верзин несколько раз являлся к военкому, просился на фронт. Его не отпустили. Пожилой задумчивый полковник, Заметил ему в беседе, что геолог, как и шахтер, и добытчик нефти, и железнодорожник, и столевар, тот же боец и должен отлично нести свою службу. Едва Красная Армия очистила от гитлеровцев восточные районы Донбасса, как здесь сразу же заблестели огоньки первых шахтенок. И это было начало удивительного возрождения. Еще совсем недавно фашистские верховоды похвалялись по радио, что они стерли с лица земли Донбасс, что затопленным шахтам, взорванным заводам, разрушенным городам и через десятилетия не возродится. А происходило необычное. Непокоренный шахтерский край собрал селенки и уже давал уголь. Это были первые очень трудные тонны угля. Их добывали дедовским способом, обушками в шахтах, которые назывались мышеловками, в мокрых и тесных забоях при свете тусклых коптилок, и все же добывали. И с каждым днем повышали добычу, и вот уже в степных просторах загремел полновесный эшелон угля — И на станциях, на полустанках люди Донбасса встречали и провожали его с бурной радостью, и могучий трудяга-паровоз уверенно проносил на своей железной груди мимо перронов два искрометных слова «даешь победу». В те дни геолог Верзин вернулся на свои донецкие маршруты. Он был первым из многочисленного отряда геологов, готовящегося прибыть сюда весной. Верзину предстояло осмотреть огромные площади, прилегающие к Северскому Донцу, вблизи Кряжа, и отметить на карте точки прежних обнадеживающих разведок. Эта подготовительная работа не случайно была поручена ему. Он исходил эти земли вдоль и поперек, и знал наверняка, что в них еще таятся неведомые клады. Чем дальше и дольше вела стропинка Верзина по пестрой равнине задонечья, тем больше насчитывал он зарубок, надписей, цифр, и ему повезло. Он нашел на выступе камня мету, когда-то сделанную знаменитым геологом Васильевым. Дожди и ветры наполовину стерли ту надпись, но Верзин прочел несколько букв, и они его взволновали. Это были Инициалы Иннокентия Федотовича Васильева, и И.Ф.В. Поиск Михея Степановича становился все более увлекательным. Куда же вели эти стрелки, буквы, цифры, разбросанные на огромном пространстве, словно доставшиеся Верзину в наследство? Одни из этих надписей были понятны, а иные представлялись сплошными ребусами. У Верзина, впрочем, хватало упорства, чтобы, сверяя найденные знаки со своими наблюдениями и подсчетами, избирать именно то направление, по которому следовал к своему открытию Васильев. «Что именно?» — он открыл. «Ответить на этот вопрос значит разгадать секрет знаменитого геолога». И Верзин продолжал поиск. «У заболоченного озерка за перелеском — Его внимание привлекла старая железнодорожная шпала. Он присмотрелся и различил надпись «СК-5000». Снова Ремус. Что значили эти буквы «СК»? А повыше еще две «А» и «З». За время своих походов по этому обширному району Михей Степанович не раз обнаруживал железнодорожные шпалы и даже рельсы в самых неожиданных местах на скатах оврагов, под взгорками, под обрывами. Это фашистское воинство в пору безоглядного отступления тащило в поля и дерево, и железо для укрепления своих блиндажей. Надпись на шпале которую, заметил Верзин, кто-то по всем признакам расчищал. Кому это понадобилось и зачем? Он раскрыл планшет и взглянул на карту. На восток от Малого Озерка был отмечен кружком хуторок «Сухой колодец». Не в этом ли названии кроется секрет многозначительных букв «СК»? Помнится, как дружно цвел на склоне разлогой балки «Вишневый сад» осыпая белорозовыми лепестками землю вокруг, весь хутор. Два километра пути, и вот уже должен бы открыться с пригорка уютный белый хуторок. Верзин останавливается на высотке. Не осталось и следа от ветряка. Нет, словно и не было никогда, раздольного вишневого сада. Нет и ставка, окаймленного камышами, До основания разворочена плотина, яркие белые домики. Где они? Умерло селение, теплое человеческое гнездо. Чернеет обгорелый остров Хотенки. Изрыта ходами сообщений улица. Здесь проходила передовая. Верзин медленно шел пустынной улицей, всматриваясь в черное пожарище. Неужели в Хуторке не осталось ни единого человека? Из большого окопа безразлично смотрела дулом в небо подбитая пушка. На бруствере траншеи поблескивали разбросанные патроны. У канавы валялся смятый солдатский котелок. Изрытая, израненная земля, как будто еще не остыла после сражения. Пожалуй, единственное, что уцелело в малом селении, серый бревенчатый сруб колодца. И Верзин повторил вслух название хуторка. Сухой колодец. Что привлекло в нем Васильева? Он подошел к срубу, заглянул в черную глубину, ствол был завален хворостом и разным хламом. Беспорядочно дыбились изломанные доски, чернел автомобильный скат, змеилась стрелянная пулеметная лента, развесилась рыжей паутиной колючая проволока. А колодец, по-видимому, и действительно сухой, подумал Верзин. Иначе почему бы его забросали наступавшие войска? Его взгляд скользнул по столбу врытому у сруба, расщепленному крупным осколком снаряда. Столб был уцелевшей частью журавля, простого подъемного устройства, обычного для колодцев на Украине. Однако и эта черная глубина колодца, и его ветхий, уже подгнивший сруб, и расколотый сверху остаток журавля, были для Верзина счастливой находкой. На старой шершавой древесине он рассмотрел довольно глубокие зарубки. Стоило присмотреться, и они складывались в надпись. Он пошарил по карманам, достал блокнот и старательно повторил надпись на бумаге. Как много на этот раз для него значила цифра ноль. Казалось бы... Что в ней особенного? Например, в математике она означает отсутствие величины, но то в математике. А сейчас, в реальной жизни, этот ноль был особенный, им, без сомнения, отмечена та точка, в которой таится Васильевский секрет Ч.А. И понятно, с какой терпеливой настойчивостью, с каким сосредоточенным вниманием Верзин исследовал старый меченый войной столб. Еле приметная стрелка на шершавом стесе столба указывала вниз. Неужели Васильев спускался в этот колодец? Михей Степанович присел на руб и задумался, что мог спрятать геолог Васильев меж бревнами или на дне колодца. Он стал рассматривать хлам, которым был завален колодецный ствол. чего -то там только не было. Железная бочка из-под бензина, сломанное колесо телеги, коляска от мотоцикла, какие-то бревна. Вьюшка полевого телефона, а над ней, на сплетении колючей проволоки, повис черный зловещий кружок. Нет, нет, Верзин не ошибся, это была противопехотная мина. Как она там оказалась? Видимо, кто-то хотел подорвать колодец и швырнул туда мину, но она спружинила на колючей проволоке, И не взорвалась. «Штука серьезная», — подумал Верзин. Одно неосторожное прикосновение и взрыв. Он перегнулся через выступ сруба, внимательно рассматривая мину. До да чего же не кстати этот сюрприз?» «Ясно, что одному колодец не расчистить. Необходимо прежде ту злую штуковину обезвредить. Нужны помощники». А в не души он приподнял голову, осматриваясь. Осеннее солнышко выглянуло из просветами штучьми, и черная лужа в дорожной колее блеснула, как прожектор, в той вспышке света и встал вдруг человек. Михей Степанович быстро оттолкнулся от верхнего бруса. Кто вы, дедушка? Местный? Высокий худой старик в коротенькой шинелишке. В опорках. На босую ногу, без шапки, испытывающий смотрел на Верзина. — Значит, не узнаешь? — Что-то не припоминаю. Старик пожевал впалыми губами, сдвинул со лба белую прядь волос. — А было времечко. Вместе грибы собирали, ягоды, орехи. Вот уж кого Верзин не ожидал встретить на этом хуторе, опаленном войной, так это лесника деда пивня. Это вы? Аким Назарч? Ахнул пораженный Верзин. Вы что ж здесь на хуторе и войну пережили? Он подошел к деду, осторожно пожал его сухую жилистую руку, пивень покачал головой. Э, сынучек, сколько тут желез кружилось. Как вся земля огнем полыхала, да, видимо, судьба мне повелела еще немного пожить. Вот и живу. А хутор, сам видишь, камни на камни вражина не оставил. А какой веселый пригожий был хуторок, тяжело вздохнул верзин. А теперь только название от него осталось. А я вот не шибко печалюсь, твердо сказал дед. Что от нее толку от печали-то? Придет время, снова встанет хутор. «Быть ему тут непременно, ты же сам искатель это знаешь. Тут большому селению шуметь...» «Почему вы так думаете, Аким Назарыч?» Лесник вдруг хитровато улыбнулся и заговорщицки подмигнул Верзину. «Иначе зачем тебе, Степанович, тропинки сюда протаптывать? Зачем вы тут ясновицу Васильеву мыкаться?» «Я с ним бывал, как и с тобой, не один десяток верст долел Сухой колодец! Василий Финокентий Федоточ не зря оговаривал, Хуторок этот неприметный. Счастливым колодцем назовем!» Верзин кивнул в сторону сруба. «Там стрелка Васильевская прямиком вниз указывает». Аким Назарович одобрительно кивнул белой головой. «Значит, заметил стрелочку». Но если находка на самом дне колодца, — осторожно заметил Верзин, — к ней трудно будет добираться, сколько разного хлама в стволе, да еще и мина. «Э, пускай, куча — И пускай куч хламу! — махнул рукой дед. «Э, — И пускай десятк мин! Мы все выбросим и до дна доберемся. Тут селенок нечего жалеть. И мало найти, надобно надо бы на уметь взять! Он погрустнел, вздохнул, оглянувшись на остров сгоревшей хаты. Нет, у Васильева, какой был человек. Сказано доброго, чти, а злого не жалей. Я нашим солдатам про Васильева рассказывал, про то, как дни и ночи в землю он стучался, неутомимый, камушки собирал, сличал, вроде бы разговаривал с ними и верил, все время верил в свою удачу. Помнится, один старшина, плечистый, рукастый, весь будто из железа кованный, Сказал мне, он в той траншее, видишь, дедушка, за овражком высотку, приметная высотка, под нею мы больше сотни фашистов положили. Это мы ответа у них потребовали за твой растерзанный хуторок, за тебя, что ты остался бездомный, и за Васильева, за его добрую жизнь». Важно, Аким Назарч, заметил Верзин, — чтобы тропинка Васильевская не затерялась. Теперь-то, верю, не затеряется. Мы ведь знаем, куда она ведет. Дед смотрел прямо перед собой ясными и тихими глазами. А на дне колодца мы возьмем его, Федотыча, Кайла и его лопату. Все это в брезент завернуто. С маленым шнуром перетянуто. Еще там коробка, резная, березовая, а в ней чертеж. И камень. Он в чистый платок завернутый. Верзин затаил дыхание. Вы, один Назарч видели тот камень? Дед покачал головой. Нет, а знаю, Федотыч говорил, только под секретом тогда уже фронт приближался и федотыч никак не хотел чтобы на его находку супостат лапу наложил стал быть камень черный алмаз стал быть верзин не удержался заглянул в колодец в глубине ствола беспомощно таял свет дня и черный пласт ночи скрадывал расстояние До вьюшки телефона, до бочки из-под бензина, до мины, повисшей на ржавой проволоке, казалось, можно было дотянуться рукой. «Значит, придется нам потрудиться, друг Назарч, тихо сказал Верзин. Дед просветлел лицом. «Друг Назарч, так меня и Васильев называл. Освобождение тетки Фёклы, Двойные ботинки. Похвала начальника. Возвращение. Большая теплая рука бережно коснулась плеча Емельки. Чуточку задержалась на нем. А «Знаешь, товарищ Емельян, голос-то какой милый и добрый у Василия Ивановича!» Ты заставил меня, друг-приятель, поволноваться. Да и понятно, жду-жду. Нету моего дозорного. Вот я и встревожился. Может, что-то случилось. Пришлось отложить все дела и по твоим следам кинуться. А теперь, вижу, вовремя пришел. Пожалуй, тебе самому этот люк погреба и не поднять, а? Ну-ка с покрепче обеими руками, да разом...» «Эх!» Крышка поднялась над полом и встала вертикально, приоткрыв лестницу с довольно широкими ступенями, ящики и катки в полумраке подземелья. А в самом низу, в двух шагах от нижней ступени, какую-то груду тряпья. Емелька не сдержался, тихонько вскрикнул. «В той груди тряпья...» Белело человеческое лицо. Голос Василия Ивановича стал строгим. «Только нервишки, малыш, держать в узде». Сейчас мы разгадаем эту загадку. С легкостью, необычной для своей мощной фигуры, лейтенант скользнул по лестнице вниз, наклонился, черкнул спичкой. До слуха мельки донеслось изумленное восклицание. «Вот чина!" на!» «Чертушка Фекла!» «Да что тут приключилось?» «Почему это вы скручены веревкой, да еще кляп во рту?» Емелька расслышал долгий, прерывистый вздох. Снова хрипение, кашель и затем тоненький, заунылный плач. «Ладно, хозяюшка, успокойся», — приговаривал Василий Иванович, тяжело взбираясь по лестнице спиной вперед, неся на руках Растрепанную тетку феклу. Разве плакать нужно, хозяев? Смеяться нужно. Смеяться и петь. Ну, например, хоп, мои гречаники. Самое главное, ты жива. Когда лейтенанту удалось опереться локтем о край пола, он вздохнул свободнее. Еще одно усилие, и тетка фекла уже сидела на полу кухни, свесив ноги в погреб, а Василий Иванович медленно с хрустом выпрямился во весь рост. В углу комнаты на шкафчике он заметил графин с водой и кивнул Емельке. Тот схватил с подоконника кружку, наполнил ее и поднес хозяйке. Женщина жадно припала к ободку губами и урывками, переводя дыхание, выпила кружку до дна. — Спасибо, — прошептала она сквозь слезы, И тут вдруг вспомнила что-то, вскинула руки. «Фонарик! Он дал вам фонарик! Выбросьте его, начальник! Фонарик — это смерть!» Василий Иванович внимательно рассматривал обрывки тонкого плетеного шнура, который, только что освобождая хозяйку, изрезал ножом. «Насчет фонарика, хозяевка, прошу не беспокоиться». Лежит он на дне шурфа, обронил, но не жалею, так тому и быть. Она вытаращила глаза, в них перемешаясь испуг с удивлением, вы догадались, и нарочно обронили фонарик. А он мерзавец веселился, был уверен, что фонарик взорвется у вас в руке. Лейтенант сложил обрывки шнура и сунул в карман. Соглашаюсь, Фекла, мне повезло. Но где же он? Ваш квартирант? Не он ли связал вас и бросил в погреб? Что за милые отношения с жильцом? Она молчала, хмурила брови и комкала на груди платок. Вот и опять вы молчите, сказал бочка огорченно. Что ж, позвольте хоть заглянуть в его комнату. Она подняла руку, собираясь перекреститься, но передумала, только тяжко вздохнула. «Гнев человеку кости сушит и сердце рушит», — изрекла она жестко. «Верно сказано, что прежде веку не помрешь. Но вот ума не приложу. Как он узнал, что я к тебе ходила, начальник?» «Наверное, следил». Придется из дому уходить. Беда. И просяще глянула на Емельку. Мальчик, еще водицы. Емеля налил ей вторую кружку, а лейтенант тем временем вышел в коридор. Закрой ты, мальчанка, входную дверь на засов. Прислушиваясь, попросила хозяйка. Злой человек злее волка. Так и смотри, что объявится жиломот. Засов был массивен и надежен, и Емиле подумал, что открыть эту дубовую дверь снаружи — дело далеко непростое. Закрыв дверь, пошел за начальником милиции. Василий Иванович стоял у окна, с интересом рассматривая огромные ботинки, трогая пальцами высокие поперечные шипы на подошвах. Он кивнул старшому и усмехнулся. «Какая находка!» И обратил внимание, в этом ботинке еще один, как будто в галоши. А теперь припомни, во времянке у митрофана Макарча след на земляном полу не от этих ли шипов? Емелька выпалил одним духом и на берегу речки, и на кургане. Лейтенант взял из шифоньера измятый лист бумаги аккуратно завернул ботинки и возвратил на полку, прикрыв дверцу. — Что будем делать? — А? — Дозорный. — Человек с корзинкой, в которой травка и цветочки, очень опасен. Преступник вооружен, и мы должны задержать его, — уверенно сказал Емелька. — Нет, — покачал головой начальник. — Пока рановато, мы должны знать, что он ищет и что уже нашел, почему остался в городке. С кем связан, полагаю, товарищ Емельян. Тут сложный узел затянут, и нужно терпение, чтобы его развязать. Ясно? Деловито сказал Емелька. то есть, ясно, что еще много и не ясно. С чего начнем? Бочка, шагнул в коридор и, пропустив впереди себя помощника, прикрыл дверь. Мы уже начали, дозорный. И неплохо начали. Спасли хозяйку. А теперь с нею нужно побеседовать. Тетка Фекла расслышала эти слова и откликнулась с кухни. Спрашивай, начальник. Буду отвечать. Василий Иванович вошел на кухню, закрыл крышку погреба, Расправил на ней коврик. Итак, хозяюшка, ваш квартирант Орлов Николай Павлович. Снимал вас комнату еще при оккупантах. Потом на время исчез. Но вскоре вернулся, не так ли? Так. Тихо подтвердила хозяйка. Почему он платил вам за комнату колечками? У него что, не было денег? Она покачала головой. «Были деньги, были. Целая куча денег. Зеленый чемодан из фанеры полон под самую крышку. А когда красные прихлынули к реке, тут у немцев разом все полетело вверх тормашками, что комендант, что полиция, что гестапо. Все разом кинулись кто куда. В ту ночь деньщик квартиранта по кличке Хлюст Запал фанерный чемодан и то ли сбежал, то ли спрятался. И квартирант стал платить вам фальшивыми колечками, начищенной медью со стекляшками. Четко фекла с криком сорвалась с места. Как стекляшками? Кто сказал? Прохор Зайчиков. Он ведь часовой мастер и неплохой ювелир. Проша. Взвизгнула хозяйка и затряслась, замахала руками. Смотрите, люди добрые, как обманывают бедную женщину. Дурачу меня, дурачу а у самого барахла куча. Минутку, хозяйка, строго остановил ее бочка. Дайте мне разобраться, какого барахла куча. А всякого, чтобы каждый день переодеваться. Пиджаки, фуфайки, полушубки иной раз нарядится, не узнаешь. И голос, и походка, и морда — все другое. А врет, врет-то. Я, мол, ну, когда-то артистом был, зло передразнила квартиранта Фекла, Я обратно в театр возвращаюсь, а потому тренировками занимаюсь. Нет, ловчила, не обманешь... «Ты от людей прячешься, чма света не любит!» Начальник снова прервал ее. «В каком костюме сегодня ушел в город ваш квартирант?» Она растерянно развела руками. «Не знаю. Может, я целых три часа в погребе пробыла. Слышала, топтался на кухне. Наверное, опять переодевался. Ему это привычно» и одежду, и ночевки менять. Думаю, нынче злодей не явится. — Все же вам нужно уйти из дому, — посоветовал начальник. — Пойдите к соседям. Люди ведь добрые приютят. Тетка Фекла смотрела растерянно. — Меня приютят? — Ну нет. Добрых соседей у гадалки нету. А еще полицаи и барахольщики в этом доме прижились. И он, злобный пес. С тяжелым чувством покидали этот зачумленный дом Василий Иванович и Емелька. Лейтенант, собранный и задумчивый, широко шагал куда-то в сторону реки, и Пугач не рискнул нарушить молчание, чтобы поинтересоваться, куда же они идут. Только когда свернули По крутой тропинке вниз, Емелька понял, что направляются они к домику Митрофана Макарыча, и малость повеселел. Вот он, гостеприимный домик, у самого среза воды. Постой, а что это там поднял начальник с земли? Емельян поспешил встать рядом с ним и увидел на его раскрытой ладони очки. Он сразу же узнал их. Старенький, с железной оправой, с душкой, перевязанной тоненькой медной проволокой, очки Макарыча. Все-таки рассеянный наш Макарч, подумал старший, непременно что-то утеряет. Рукавички или свою шапчонку, дорожную сумку или сеть подхватку, а теперь вот очки обронил. Странно, заметил Василий Иванович. Поглядывая вверх на дверь, Макарыч почему-то не показывается. Не приболел ли? И тут Емелька заметил на ступеньке голубое зернышко бусинки. Точно такие маленькие, нанизанные на леску бусинки носила кудряшка. Наверное, порвалась у Анки леска, подумал он, поднимая голубое зернышко и безотчетно тревожись. «Здесь что-то произошло», — произнес лейтенант, почему-то очень тихо. «Что за денек?» Он быстро поднялся по ступеням на крылечко, толкнул дверь и скрылся в доме. Емелька вслед за ним вбежал в светлицу и замер. Словно предупреждая об опасности, из дальнего угла, из-за скамьи, встревоженно загоготал гусь. В комнате... Было пусто. На полу, в стороне от стола, лежал опрокинутый табурет. Белели осколки разбитого блюдца. Под каблуком у Емельки что-то хрустнуло стеклянным звуком. Он наклонился и увидел раздавленную бусинку. Да, обеспокоенно повторил Василий Иванович, здесь что-то случилось. Он прошел в малую комнату в которой Макарыч обычно почевал, но ничего такого не заметил. Хозяин любил порядок, и в его скромном жилище было чисто, строго, как в каюте моряка. Лишь одна вещь привлекла внимание лейтенанта. На подоконнике лежал старенький потрепанный альбом. Сначала Василий Иванович подумал, ничего особенного, такие альбомы со старыми выцветшими фотографиями в любом доме не редкость. И ранее, иногда навещая Митрофана Макарыча, он рассеянно переворачивал картонные листы, забавляясь деревянными позами людей, их смешной чопорностью. А сейчас почему-то альбом был раскрыт и немного провисал с подоконника. Василий Иванович взял его в руки. С фотографией на него глянули задумчивые глаза человека средних лет, с волевыми черточками по углам губ, съели приметной вертикальной морщинкой меж бровей. Форменная фуражка и китель придавали этому человеку строгий вид, но выражение открытого русского лица было таким, словно он собирался сказать нечто интересное и веселое. Геолог Васильев Иннокентий Федотович. Лейтенант уже видел эту фотографию, И по рассказам Макарыча знал, что знаменитый горный следопыт был характером прост и скромен. Легко и свободно сходился с людьми разных возрастов и профессий. Не раз он останавливался на ночлег у Макарыча. Вместе рыбачили, вместе в глубоких обрагах кряжа распознавали наслоение пород. еще тогда, в довоенную пору, геолог оставил в этом альбоме Свое фото на добрую память. Василий Иванович аккуратно вынул, из врезов карточку, прочел на обратной стороне знакомую, уже заметно выцветшую надпись. Но если ранее в этой четко сделанной надписи лейтенант ничего особенного не приметил, то теперь она показалась ему многозначительной. Он внимательно перечитал ее, взвешивая каждое слово «Моему усердному добровольному помощнику в розысках Ч.А. Митрофану Макаровичу на добрую память и Ф. Васильев Ч.А. Наверное, черный алмаз». Опять эта загадка возникла перед лейтенантом. Неужели он и в самом деле где-то существует, этот таинственный камень? Надпись, оставленная знаменитым геологом, как будто подтверждала это, если, если под именем Черного Алмаза Васильев не засекретил какую-то другую свою находку. Верный своему правилу, тщательно исследовать любую мелочь, Лейтенант принялся рассматривать фотокарточку через лупу. И не зря. Он тут же обнаружил на ней свежую трещинку от угла до середины. Кто-то бережно вынимал фотографию, из врезов альбомного листа. «И, по-видимому, недавно. Что будем делать?» Спросил скорее у самого себя Василий Иванович. А Емеля поспешил с ответом. Подождем дедушку Янку. Ты думаешь, они куда-то отлучились? Значит, Макарыч обходится без очков, а кудряшка не заметила, как рассыпала бусы. Он, смотри, несколько штук на полу. И Мелька поднял у самого плинтуса еще три бусинки. Похоже, что их украли, с трудом произнес он. Бочка медленно повернул голову в его сторону. «То есть, как украли. Это же не чемодан, не сумка, не кошелек, живые люди. И где мы с тобой находимся, приятель? В стране трудового народа, а не где-нибудь у капиталистов. Понял?» Емелька потопился и рассматривал на ладони маленькие кудряшкины бусинки, «Анка всегда носила эти стеклянные зернышки, только я их не замечал», — сказал он, вздохнув. «А теперь вижу, какие они голубенькие», — Василий Иванович с интересом посмотрел на него. «А что если...» Он тяжело перевел дыхание, пораженный догадкой. «Что если девочка обронила эти зернышки с расчетом?» чтобы мы их заметили, — подхватил Емелька. — Ну да, чтобы мы знали, в каком направлении они с Макарычем и Костиком ушли. Вот что, старшой, нужно хорошенько осмотреть все тропки вокруг дома. Емелька бросился из светлицы на крыльцо, начал шарить по земле, опустившись на колени. Он старательно разгребал жухлую траву Переворачивал пожелтевшие листья, но ни одной бусинки не находил. Пока он усердно искал, двое парней остановились за кустами и наблюдали за его странным занятием. Это были Гриша и Триша, а с ними встревоженный Костик. Он и окликнул Емелю. — "Старшой, что ты там потерял? Узнав голос друга, Емелька подхватился с земли, и тут же охнул от неожиданности слабчатого и яркого кленового листа ему блеснула голубая искорка. Еще одна бусинка Анки. Дедушка Пивень. Солдатские дары. Командир саперного батальона. Три палки. Опасение Верзина. Адрес... «Черного алмаза». Единственный житель Хуторка, сухой колодец, престарелый Аким Назарович Пивень, обитал среди обугленных развалин в стареньком и ветхом курятнике. На войне так случалось, что от прочных зданий оставались только щебень до зала, а вот какая-нибудь завалюшка сохранялась невредимой. Бойцы, изгнавшие фашистов из Хуторка, смастерили для пивня в той завалюшке кирпичную печурку с чугунком для большого обогрева, поправили дверку, раздобыли где-то раскладушку, подарили матрацы пару одеял, а еще трофейные офицерские сапоги. Впрочем, те щегольские сапоги Назарыч и не приметил. Забросил под раскладушку и забыл о них. Но едва только первый гость, геолог Верзин, вступил на порог его скромного жилища. Старик сразу же предложил ему в подарок сапоги. Очень удивился Михей Степанович тем угощением, которое расставил перед ним на ящике щедрый хозяин. Португальские сардины, нидерландский сыр, датская ветчина, тоже в консервной банке, французские галеты. Назарч весело щурил глаза и посмеивался. «Солдатские дары...» Спасибо им, сынкам, трофеями своими поделились. Все же и сам Пивень, и его гость предпочли украинскую гречневую кашу на сале, тоже из солдатских даров. Потча верзина. Откровенно радуясь встрече, Назарыч говорил мечтательно. Жду, когда вернутся земляки. Все, кто уцелел, обязательно возвратятся. Заново дома построим, сады взрастим, поля распашим, Перво-наперво. Мины следует убрать. Сколько их тут фашисты попрятали? Жуть? всему, однако, свой черед. Третьего дня сам, видел, нарубежная саперная часть прошла. Переправу на донце будет строить, берега разминировать. Верзин поспешно встал. Вот за такую новость спасибо, Аким Назарыч. Дедушка Пивень так и не понял, чему обрадовался гость. — Уходишь? — спросил он растерянно. — Что так? Может, в этой хоромине тебе неуютно? Верзин поклонился хозяину. — Спасибо за привет и обед. пройду с я в рубежное к саперам. Так неожиданно... У Михея Степановича сложился план. Чтобы побыстрее добраться до дна сухого колодца, куда указывала стрелка, вырезанная геологом Васильевым на столбе, нужно обратиться за помощью к саперам. Шел он с необычной легкостью, будто и не перенес недавно ранения, и утром разыскал командира саперного батальона. Майор был внимателен и вежлив, И если бы не бурый шрам от переносицы до виска, выглядел бы красавцем. Мягко останавливая Верзина движением руки, он спросил «Чай? Кофе? Молоко?» И тут же пояснил «Таков обычай у фронтовиков. Прежде чем заняться делом, гостя следует накормить. Слушая за чаем Верзина, придвигая ему то печенье, то бутерброд, майор вдруг... Насторожился, спросил, вы назвали фамилию Васильева. Какой Васильев? Знаменитый идеолог? Быть может, вы знали его лично. Понимаете, для меня эта фамилия ну, как пароль. Я и сам из Донбасса. Детство и юность прошли в Шахтерском крае, так что про поиски и находки Васильева наслышан. Место себе не находил когда узнала его гибель. Поверьте, без колебаний вот этими руками задушил бы мерзавцев, которые убили его. Можете во всем рассчитывать на меня. Когда я узнал, что в рубежном остановилась саперная часть, сказал Верзин, сразу же бросился к вам. Дело в том, что в хуторке сухой колодец, именно в том колодце, от которого и получил свое название хуторок, Спрятан последний секрет Инокентия Федотовича Васильева. И мы должны его секрет раскрыть. А, конечно же, не для себя. Он тоже не для себя трудился. Для народа. Майор достал из нагрудного кармана маленький блокнот, сделал в нем какую-то пометку. Знаю этот хуторок. Недавно через него прошел сплошное пожарище. Запомнился и колодец. Докладывали, заминирован. «Когда вы намерены, Михей Панч вернуться туда?» «Наверное, суток через двое», — пожал плечами Верзин. Майор спрятал в нагрудный карман блокнот. «Хотел бы я знать, кому понадобилось минировать колодец, в котором нет воды?» И подал Верзину руку. Через двое суток... Встречаемся у колодца. И очистим, и разминируем. Можете не сомневаться. Они простились. И Верзин зашагал в сторону реки, рассчитывая выйти на левый берег напротив домика Митрофана Макарыча. В том домике, наверное, потому что он стоял у переправы, скапливались все новости городка и района. Михея Степановича по-прежнему и занимала, и удивляла Происшествие у старой клиницы. Кому? Зачем? Понадобилась его сумка с камешками. Василий Иванович Бочка твердо обещал Верзину разгадать загадку, однако проходили дни, а от лейтенанта не было весточки. Быть может, иной раз, думал Верзин, те камешки навели лейтенанта на след опасного преступника? Но опять-таки, зачем они преступнику образцы минералов? Со всеми этими вопросами он и шел к Макарычу. Может быть, тот уже что-нибудь знает. По давним неписанным правилам на реке вызвать хозяина переправы из домика можно было громким свистом. Верзин хорошо умел свистеть, научился еще мальчишкой. Его удивило и озадачило что на крыльце появился не Макарыч, а некий рослый и плечистый мужчина. Он тоже свистнул в ответ. Да так, что у берега зазвенело эхо. Присмотревшись к незнакомцу, Михей Степанович узнал его. Бочка! Вот он вскинул руку и указал кому-то на лодку, черневшую у мыска, и с откоса берега из лазняка выбежал мальчуган. Он остановился у крыльца, По-видимому, что-то спросил у лейтенанта и скрылся в приземистой временке Вскоре опять появился перед нырком с двумя веслами, закрепил их в уключенных, прыгнул через борт и оттолкнулся от берега. Михей Степанович узнал Емельку и мысленно похвалил мальчугана. Тот легко и уверенно управлялся с веслами, и неказистая посудина быстро одолевала течение. Река еще не стала, и оставалось зыбиться и плескаться до первых декабрьских морозов, но волны уже были свинцовые, тяжелые. От них веяло зябким холодом. Лейтенант встретил Верзина у швартового столбика, подал руку, помогая сойти на берег. — Как здоровье? — поинтересовался первым делом. — Ничего. — рассеянно ответил Верзин. «Полагаю», — сказал Бочка, — «что до задержания преступника остается не более двадцати четырех часов». Он кивнул Емельке. «Докладывай, старшой». Емелька положил на песок весло и затараторил. «Найдена бусинка. Еще одна. Анка обронила ее вон там за кустами на тропинке. Значит, бандит увел их, у Макарыча и Анку, вдоль берега на север». Бочка смотрел на Емелю, не мигая. — Ты говоришь, увел бандит? — Как говорит Костик, — пояснил Сташой. Он только что нашелся. С ним Триша и Гриша. Шарят по тропинке, может, еще отыщут зернышко. — Хорошо, — сказал Василий Иванович. — Костик нашелся уже хорошо. Кликни-ка его, старшой, ко мне. — Костя! — Как мчал по тропе изо всех сил, так и взлетел на протянутые руки лейтенанта, встепенулся в добрых объятиях и тихонько заплакал. Отставить, приказал лейтенант. Нужно, чтобы разбойник плакал, а не ты, смельчак. Ты не заметил, что он держал в руках? Может, корзинку или, может, пучок веточек наподобие веника. Костик все не мог успокоиться. И выдавил с усилием в палку желтую грушевую, она вся в сучках. Лейтенант задумался, рассеянно подергал рыжий уз. — Желтая, говоришь, грушевая, и вся в сучках. постойка милейшей не такая ли дубинушка была у Макарыча? — Точно! Подтвердил Костик. «У нашего Макарчика такая же палка!» Верзин внимательно осмотрелся. «Василий Иванович, сегодня на этом берегу пахнет опасностью и тревогой. Пожалуй, — согласился лейтенант, — здесь совершено преступление, и нельзя медлить. Но и спешить вслепую тоже нельзя». По моим расчетам, преступник должен сюда возвратиться. Если не сюда, то в город, по адресу, который мне известен. Так или иначе, я жду встречи с ним. — Вы полагаете, — осторожно спросил Верзин, — тот случай в землянки тоже его рук дело. Бочка нахмурился, прикусил губу. — Почти уверен. История оказалась весьма запутанной. «Переплелось несколько преступлений. Я должен расследовать их до конца. Иногда мне кажется, что преступник просто-напросто сумасшедший. будет нормален и пусть даже очень хитер. Его замыслы, ухищрения можно было бы разгадывать, но речь идет о психе с навязчивой идеей. И как предвидеть, что за фортель выкинет он через час, через два, через день? После неожиданного нападения у старой криницы, сказал Версин, меня навязчиво преследуют опасения. Чувствую, будто кто-то крадется по моим следам. Вообще-то я не из робких. Немало пережил и не должен был бы придавать значение этим опасениям. Кому и зачем выслеживать меня? Ну вот вернулся на пройденную тропу и заметил, что буквы и знаки, оставленные геологом Васильевым, кто-то сострогал начисто. А место стеса присыпал землей. В другом случае цифра, оставленная на дереве Васильевым, была искажена. Как вы сами расцениваете выходки неизвестного? — заинтересовался лейтенант. — Начинаю понимать. Кто-то решил помешать мне закончить поиск. А если поиск закончится успешно, к чему он может привести? — К открытию находки геолога Васильева. — И что она может собой представлять? — Это секрет Васильева, — пожал плечами Верзин. Он скрыт в двух словах. Черный алмаз. Бочка посмотрел на него испытующим взглядом. Вот и мне передалось ваше чувство опасения. Придется, пожалуй, взять вас под охрану. Мало ли, что еще может случиться. У меня есть надежные товарищи. Они помогут вам закончить поиск. Спасибо. Покачал головой Михей Степанович. Уже не нужно. Адрес черного алмаза известен, но к нему еще предстоит добраться. В колодце в мины. — В колодце? — удивился Бочка. — В сухом колодце, — уточнил Верзин. Цена бриллианта, ошибка следопыта, Гнездышка? поход в старую шахту. Сумрачные крутояры, находки в заброшенном штреке, голос худряшки. Василий Иванович Бочка никогда не считал себя сыщиком. Больше ему нравилось другое слово — следопыт. Да и то никогда не величал себя так. Лишь в душе искренне верил, что он хороший следопыт. По крайней мере, был усерден в службе, внимателен к людям, к их жалобам и запросам, настойчив в розыске правонарушителей, строг к тунеядцам. За это и уважали его земляки. Однако серьезных и сложных дел в практике Василия Ивановича не встречалось. Содержать на базаре воришку, помирить соседей, разыскать утерянную корзинку, образумить спекулянтку, Разве это настоящее дело для хорошего следопыта? И вот эта история с черным алмазом. Слух о таинственном драгоценном камне сначала представлялся ему легендой. Он даже досадовал на фантазеров, которых тешило эта блажь. Но слух упорно повторялся. Да и те, кому в пору оккупации довелось побывать в когтях бешеного Ганса, подтверждали, что гестаповский палач действительно разыскивал некий драгоценный черный камень. До печального случая у старой Креницы лейтенант Бочка ничего не слышал об алмазах. С детства он знал тяжелый крестьянский труд, весеннюю пахоту, сев, барнование, прополку, уборочную страду. И добрые зерна пшеницы на ладони были его бриллиантами. Командир стрелковой роты, раненый в бою за контимировку, он прямо из госпиталя был направлен на службу в милицию, и в труде, в заботах, в разъездах по району постигал новое для него дело. Еще не так давно ему думалось, что должность начальника милиции малого шахтерского городка и не сложна, и безмятежна. Но как он ошибался? Седой генерал. Терпеливо разъяснял ему, что главное в деятельности милиции — доверие людей, которые нужно заслужить. Примером, честностью, готовностью прийти на выручку, бесстрашием. И еще лейтенант понял, что для успеха в его напряженной, а подчас и опасной работе нужны знания. Поэтому каждую свободную минуту стал отдавать книгам. В ту памятную ночь у землянки под спелыми звездами августа, когда Верзин приоткрыл лейтенанту особый и словно сказочный мир прекрасных и зловещих камней, Бочка заинтересовался алмазами. Иной раз ему даже чудилось злой камень, поблескивал неистово и беспощадно, как глаз ядовитой змеи. Нет, будто споря с кем-то, — решительно заключал Бочка, — в наших добрых краях такого чудища никогда не было и не может быть. С начала августа и до конца ноября в районе вверенном Василию Ивановичу для охраны покоя и благополучия земляков произошло немало загадочного. Он не раз мысленно перебирал эти происшествия, пытался соединить их в единую цепь. Ночная кража в лагере ученых у Кургана Высоцкого. Нападение на Верзина и похищение у него сумки с образцами минералов. Встреча Емельки с неизвестным в штреке заброшенной шахты. Фонарик мина, подаренный незнакомым старичком. Анонимка и случай с гадалкой Феоклой. Наконец, загадочное исчезновение Макарыча и кудряшки. — Где первое звено в этой цепочке? — спрашивал самого себя лейтенант. И отвечал, — пожалуй, в находке инженера Васильева. В таком случае второе звено — попытка бешеного Ганса овладеть секретом геолога. Но Васильев погиб, не раскрыв секрета, и гестаповец — не смог разобраться в метах, оставленных инженером. Далее недостает очень важного звена — жив или погиб под Волчияровкой Бешеный Ганс. Данила Гром записал того прохвоста на свой снайперский счет. Документы и железный крест, найденные при убитом офицере, подтверждали, что это и был Ганс Оскар Бруфт по кличке Бешеный Ганс. В таком случае, кто же продолжает настойчивые попытки добраться до находки Васильева и овладеть ею? Кто следует заверзенным по пятам, уничтожает или старается исказить Васильевские знаки? Немнимый ли зарыт под волчьяровкой, а подлинный, сменив документы, одежду, внешность, где-то крадется ползает и шкодит. Об этом ведь предупреждала и анонимка. Хорошенько поразмыслив, лейтенант решил, что черный алмаз — это вторая задача, а первая, не промедлений, розыск Макарыча и Анги. Живы ли они? Не случилось ли беды? Он старался теперь... Продумывать каждый свой шаг и все же допустил ошибку. Пословица учит, что и стены имеют уши. Опытный следопыт постоянно это помнит. Но вот в Светлице Макарычи лейтенант беседовал с Верзиным. В разговоре был назван черный алмаз и точный его адрес — сухой колодец. А разве свидетелем их разговора был только гусь? «Если бы в те минуты лейтенанту пришла мысль старательно обыскать домик, он обнаружил бы в соседней комнатенке еще одного гуся с нашорошенными ушами». Лейтенант с Верзиным появились в светлице так неожиданно, что он не успел раскрыть в комнатенке створки оконной рамы и выпрыгнуть из дома с тыловой стороны. Он забился в угол, За квадратный лист фанеры и накрылся лоскутом мешковины. Нечто подобное он уже разыгрывал, когда, заметив лейтенанта на берегу реки, кошкой вскарабкался на раскидистый дуб и точно намертво срос со светкой. В тот раз, ощущая близкое присутствие чужака, Василий Иванович лишь случайно не взглянул вверх, а теперь следопыт ничего не заметил только потому, что даже в мыслях не допускал присутствия кого-нибудь постороннего в хижине Митрофана Макарча. Случалось, Василий Иванович говаривал, «Удача — это необеженный конь, пока не почувствует опытного наездника, не подчиняется». Видимо, на этот раз он действовал не как опытный наездник. Провожая Михея Степановича на берег, дендерка, Василий Иванович сказал, «Буду на хуторе сухой колодец не позднее, чем завтра под вечер. Соблюдайте осторожность. Мало ли, какие гости могут вас навестить». Сборы были недолгие. Костику пришлось еще раз побывать в городе. Он передал Проши Зайчикову записку лейтенанта, и тот засуетился Стал рыться под прилавком своей часовой будки. Наконец нашел то, что искал, завернул в обрывок афиши и передал посыльному. В свертке оказалась старая шахтерская лампа Деви с металлическим бачком, похожим на стакан. Поверх бачка круглое стекло, а над ним сетка. Еще в свертке находился длинный электрический фонарь. Когда-то, словно в другом мире, Костик видел такие фонари у фашистов на железной дороге. «Молодец, парень!» Быстро управился, похвалил лейтенант Костика и спросил строго, «Фляги у всех наполнены? Оружие проверено?» «Тогда в путь!» Костик толком не знал, куда они направлялись, а спросить было неудобно. «Чего доброго, начальник может подумать, что он малыш несмышленый. Уже когда тронулись в путь, старшой шепнул ему еле слышно «Идем, Штек, а ну, тот заброшенный». И Костик зябко поежился, пожалев, что они с Емелькой идут туда без оружия, даже без перочинного ножика. Едва они отошли от домика Макарыча, как подслушивавший человек». Выбрался из-за фанеры и, выждав некоторое время, достал весла, перенес их на берег. Забравшись в лодку, он решительно оттолкнулся от песчаной отмели. Они, приближаясь к гнездышку, где жили путевые обходчики, стрелочники, ремонтные рабочие. Лейтенант Бочка помнил, как живописно выглядела в довоенную пору эта маленькая селенница на берегу реки. Железная дорога здесь отдалялась от Донца, врезаясь в подножие Кряжа, а на ровной площадке, обставленной серебристыми тополями, уютно расположилась пятерка кирпичных домиков. Пассажиры поездов, проносившихся мимо, обычно восхищались. до да чего красивое гнездышка, и в самом деле курорт. Отступая от реки на взгорье, Фашисты оставили здесь сплошные развалины. Единственное, что сохранилось, так это голубятня на высоком столбе, да еще подвал снастишь распахнутой дверью. Когда миновали гнездышко и вышли на железнодорожную насыпь, Емелька сказал, «Три дня назад я проходил через гнездышко, удивился, что деревянная голубятня не сгорела. В подвал заглядывал, Раньше там обгорелая балка поперек ступенек лежала, а двери были распахнуты. А сейчас кто-то убрал балку и дверь закрыл на замок. Кому это понадобилось? На обратном пути проверим, — пообещал Гриша. Василий Иванович внимательно посмотрел на него. Ладно, займемся потом. Ну, а пока веди старшой тропинку не забыл... Едва заметная тропинка вела в глубокий овраг, густо заросший терным и шиповником, а в самом его русле обрывалась. Цепляясь за кусты, Емеля с огромным усилием выбрался на ровную полянку. Там выселся старый могучий берест. Емельке он запомнился с первого посещения пещеры. Теперь листвы на нем не было. А скрюченные ветви словно бы свела судорога. Сейчас, в вечернюю пору, под тяжелой багровой луной берест выглядел угрюмо и печально, и Емелько подумал, что ему не раз встречались деревья с ясно обозначенными характерами веселые и грустные, добродушные и нежные, неприветливые и радостные. В облике этого великана была немая жалоба на горькую судьбину. Возможно, Берест искалечен осколками снарядов. Бои здесь жаркие были, а может, просто начал усыхать от старости. Над их головами хриплый сорванный голос заорал исступленно. Громкое эхо метнулось по овражку. Емелька инстинктивно прижался к могучей фигуре лейтенанта, Костик от испуга сел на землю. Триша наклонился, нащупал камень и запустил им всплетение ветвей. С нижней разлапистой ветки сорвалось что-то большое черное и метнулось в сторону реки. В дымчатом свете луны этот черный клубок расправил неуклюжие крылья, тяжело взмахнул ими и, словно переворачиваясь в полете, канул в береговую тень. Филин... Усмехнулся Триша. «Большущий!» «Уштек! Пробираемся по одному!» — приказал шепотом бочка. Емелька даже подскочил. «Я уже был там. Я первый. Нет!» — ответил лейтенант. «Первым пойдет Григорий. Он все-таки вооружен». Григорий был отличный спортсмен. Ловкость действительно отменная. Легкая, быстрой тенью промелькнул по тропинке а перед крупным камнем неожиданно залег. Немелько не понял, почему залег. Кого-то увидел, услышал, почувствовал опасность. Совсем близко в путанице кустарника что-то завозилось. Затрещал валежник и послышался тонкий, будто просящий визг. Он долго тянулся на одной ноте, а затем прорвался громким и заунывным воем. Тоскливым и яростным. Вон, что насторожило Гришу, заставил залечь. Волки. Но через несколько секунд Григорий поднялся и, зловчившись, прыгнул с глинистого выступа на нижнюю кромку штрека. Решающие секунды. Не грянет ли из под земли выстрел? Нет, выстрел не грянул пока. Я иду вторым. Уже погромче и свободнее, сказал Василий Иванович. «Емельян за мной. Трифон и Костик остаются у входа в штрек. На всякий случай. Костик робко попросил. Я хочу с вами, дядь Вася». Снова возметнулся волчий вой. Да так близко, будто зверь находился в десяти шагах. Бочка скривился и схватил камень. Ну Ария прямо за душу хватает для хадеи. И кивнул Трифону. «Будь внимателен». «Бандит, конечно, с оружием. Если он отлучился, значит, нам повезло. А если притаился в штреке...» Трифон взглянул на черное пятно штрека. «Я думаю, что девочка и Макарыч здесь». Сумрачный вход в старые подземные выработки чернел неподалеку, но взобраться в него было непросто. Когда лейтенант... Привстав на камень, одним броском переметнулся в штрек, Емельян одобрительно подумал. Видно, немало поработал на турнике. Они постояли немного, вслушиваясь в каменную тишину шахты. Из пустых пространств подземелье веяло древесной прелью и теплой духотой. Прядь муха на подгнившем стояке крепи отливала зеленоватым жаром. Емелька сорвал мягкий воскут и мох засветился на ладони. «Чудеса!» — прошептал Емелька. «Смотрите, как огонь!» Бочка приложил палец к губам. «Молчи и слушай!» Тишина в штреке была настороженной и хрупкой. С кровли падали капли воды, извинили медью, мелкий сухой суглинок, Ломался под ногами, дыхание оказалось громким. Лейтенант включил электрический фонарь, и в густом луче света из ночи выступили два ряда боковых стоек, массивные поперечины, сизые угловатые глыбы, сломавшие кое-где крепление. На повороте штрека лейтенант приостановился. «Смотри-ка на Гришу, товарища Мирьян». Сожег на всю катушку лампу и ходит без опасения. Вот он сигналит нам, зовет. Далеко в чернильной тьме штрека размеренно качался из стороны в сторону маленький бледный огонек. Значит, дядя Гриша уверен, что кроме нас в штреке никого нет? Василий Иванович все шарил и шарил послушным лучом света, по ржавым рельсам, поломанным шпалом, по забултам боковым пустотам Штрека. Должны же где-то быть наши Макарыч и Кудряшка. Штрек имел ответвление, пройденное в прочном известняке. По-видимому, эта проходка не оправдала себя и была заброшена. В ней оставили штук тридцать добротных крепежных стоек и штабель досок. Они лежали ровным настилом, словно кто-то намеренно так аккуратно их разложил. Сразу же за срезами стоек, тоже пригнанных одна к одной, стоял довольно объемистый сундучок. Темнело горка тряпок, а может одежды. И над нею из ниши поблескивал никелированный чайник. «Ух ты!» — удивился Григорий, размахивая лампой и обнаруживая все больше разнообразных вещей. Матрац, большую кастрюлю с водой, спички, мыло, консервные банки, пачки сигарет. До Робинзона Круза, пожалуй, было поменьше продовольствия и вещей, когда он тащил с тонущего корабля на берег, что попало. Обратите внимание... Этот подземный житель запасы и тушенкой, и сыром и овощами. Вот и зеленый горошек в банках. И вот, минуточку, что это? Какая-то сумка, похоже, с орехами. Нет, извиняюсь. В сумке мелкие камешки. Василий Иванович молча взял сумку, опустил на доски, приоткрыл, посветил внутрь фонарем. Камешки с наклейками. «Неужели пропажа геолога Верзина?» «Так и есть. Она. Сумку придется взять». Григорий продолжал осмотр находок. «Откроем сундучок. Посветите сюда фонариком. Ага, аккуратненький узелок. Развяжем его. Что это за коробка? Краски?» Нет, нет, братцы, грим, самый настоящий театральный грим. А вот парик и второй, что бы все это значило? А зеркало, смотрите, какое новенькое, двустороннее, с большим увеличением. Маленький кошелечек, совсем игрушечный. Интересно, что в нем? Он раскрыл кошелек, вынул комочек ваты, И оттуда выкатился на ладонь зеленоватый стеклянный шарик. Емелька дотронулся до него пальцем и отдернул руку. Где-то неподалеку, в беспросветной тьме подземной ночи, родился резкий и тяжкий звук. Лейтенант тотчас же выключил фонарь, а Григорий уронил крышку сундука и прикрыл лампу полой кортки. Так они сидели. Плотной и душной тьме, почти не дыша. Звук больше не повторялся. И Василий Иванович спросил тихо. Ты, Гриша, дошел до самого завала? Григорий отозвался чуть слышно, а точно, и даже пытался пробраться через обрушенную породу. Внимательно осмотрел все закоулки Да, извал девочку и Макарыча. «Думаю, здесь их нет. Придется еще побродить», — сказал лейтенант. «Пока не исследуем эти выработки до последнего закоулка». «Продолжай, Григорий, осмотр». «Это где-то в штрейке сорвался камень, а подземное эхо и шорох превращает в гром». Григорий снова стал перебирать на дощатом настиле горку трепья. К ровному свету лампы Дэви присоединился сильный луч фонаря, и Емелька невольно засмотрелся на быстрые ловкие пальцы Гриши, в которых появлялись то рубашка, тоже жилет, то вдруг сверкали какие-то медяшки. «Патроны к пистолету Вальтер», — негромко присвистнул Гриша. «А где же само оружие? При нем? Следует полагать». Согласился лейтенант, поднимая с доски оброненный Григорием зеленоватый стеклянный шарик. «А эту вещицу, Гриша, ты недооценил. На вид пустяковина, однако ей, возможно, три тысячи лет». Григорий не поверил. «Стекляшки! Что в ней особенного?» «Пускай ученые разбираются», — сказал Василий Иванович, — Бережно завернул шарик в носовой платок и спрятал в нагрудный карман. Это штуковина, видимо, из высокого кургана. Григорий снял кипчонку и помахал ею как веером. А подземный житель, видно, пижон. Все его шмутки духами пропитаны. Верно, что у каждого куськи свои вкусики — Тут в шахте прель и пыль, а у него духи, крем, грим, грим. Один момент, тут в кармане пиджака вроде бы зернышки какие-то. Он приблизил руку к стеклу лампы, и на его ладони вспыхнули, замерцали голубые бусинки. Емелька даже задохнулся. — Кудряшкины, точно, Кудряшкины. Лейтенант молча подставил руку и осторожно как истеклянный стеклянный шарик спрятал бусинки в тот же платок это и есть главная находка теперь айда на воздух время григорий силясь приподнять широкий горбыль натужно проговорил еще одна прятка позвольте я доберусь он поднатужился рванул какую то холстину Послышался сухой и резкий треск, а потом будто кто-то бросил на доски горсть монет, и они рассыпались, покатились. «Кольца!» — изумленно прошептал Григорий. «Смотрите! Кольца, брошки, серьги!» «Он право! Целый ювелирный магазин!» Голос лейтенанта стал строгим. «Григорий, у нас нет времени!» Где Макарыч и девочка? Тут промедление непростительно. Пошли. Гриша еще успел сгрести из досок в изорванную сумку горку безделушек, а на те, что просыпались на земь и в щеле, вмахнул рукой. Лейтенант шагал широко и уверенно. Земелька едва поспевал за ним, неся обрезентовую сумку с камешками. Григорий, замыкающий цепочку, Скользил совсем неслышно, точно и не касаясь ногами сухого ломкого суглинка. В самом конце штрека, где лунное сияние пересиливало подземную тень, их встретил Трифон. «Вокруг не души», — доложил он, облегченно вздохнув. «Только грозутся между собой доводят полуволки». Емелька поразился в виду приятеля. На черном лице Костика... Лишь блестели зубы до да белки глаз. Ты что же это, Костик, угольной пылью умывался? Костик смутился. Нет, я по нишам, по забутам лазил. Удивился и Василий Иванович. Зачем? Костя опустил голову. Мне все время волос кудряшки слышался. Вот сейчас... Лейтенант вскинул руку, и все пятеро затаили дыхание. Снизу из серой гущи кустарников донеслось рычание, потом пронзительный визг, и все затихло. Лишь старушки шорох ветра шелестел. — Понятно, — сказал Василий Иванович. Это у тебя шибко работало воображение, а по забутым... Больше не лазить. Очень опасно. Там ведь нет крепления. Полезешь и не вернешься. М? Усек? Угу, промычал костик, глотая слезы, но голос кудряшки все же доносился. Лейтенант взял у Емельки сумку с камешками и передал Трифону. Ты посильнее, Триша. Пошли. Дедушка Пивень и гость, майор Пташкин, саперы у колодца, Анка и Макарыч найдены, Митька Ветерок и Разбойник. После того, как через хуторок сухой колодец прокатился фронт, оставляя за собой руины и пожарище, и Пивень остался один оденешенник среди развалин, Аким Назарч шумно радовался любому гостю. Шустрый незнакомец средних лет в старой шинелишке, вязаной шапчонке и стоптанных башмаках появился на хуторе чуть свет и сразу же направился к сухому колодцу. Аким Назарч имел привычку вставать со вторыми петухами. Правда, петухов у него теперь не было, но привычка осталась. И, заметив незнакомца, он радушно пригласил его в свою мазанку. Незнакомец был плотен, коренаст, с движениями, рассчитанными и уверенными, с быстрым и цепким взглядом в упор, с привычкой осторожно озираться. Прежде чем присесть к ящику, который в мазанке заменял столик, гость несколько задержался у порожка, что-то перекладывая из кармана в карман. А когда сбросил шинелишку, на его поношенной гимнастерке блеснул орден красной звезды и медаль за отвагу. «Эй, да ты, солдат, как вижу, геройский!» — облегченно заметил хозяин. «Садись и угощайся. Чай сейчас поспеет. А пока отведай солдатских даров». «Правда, сначала ты не очень-то мне приглянулся. Есть у тебя во взгляде, вроде бы, колючка. Ну, да люди не сразу узнаются. Неспроста в народе говорят, не узнавай друга в три дня, узнавай в три года». Гость с интересом осматривал коробку португальских сардин. «А у тебя, дед, такое?» Это же, пожалуй, из генеральской кладовой. Аким Назарч улыбнулся одними глазами. Нашему солдату, что рядовой фашист, что генерал, за шкирку и по шее. Касательно консервов, сыра, шоколада, штуки пользительные, пригодились. Гость откинул голову и коротко хохотнул. Смех прозвучал неестественно, будто сдавленный. Намазывая маслом ломоть хлеба, он мимолетно спросил. Слышал, тут у вас какие-то работы начинаются? Да вроде бы. Неопределенно ответил дед. Он сколько горе фашист принес. Камни на камне не осталось. Если ищешь работу, оставайся. С аппетитом жуя бутерброд, гость все поглядывал на солдатские дары, сложенные на полке у стены. «А что ж, и остался бы жить-то где. Говорят, работы с колодца начнутся. А зачем тот колодец, если он сухой?» Дедушка Пивень снял с печурки котелок, налил гостю в жестяную кружку чаю, «Зачем, да почему? Это начальству виднее. А ты для начала сказал бы, голубь, кто, откуда, куда?» Гость с чаем, осторожно отставил кружку. «Ну, дедуля, ты, может, из милиции или без всякого уважения к моим боевым заслугам. Я трижды под Сватовым ранен» и два месяца в госпитале провалялся. Волен подчистую, инвалид. А ты сразу с допросами. И вообще не с допросами, — пожал плечами пивень. У нас всегда было принято расспрашивать гостя о его путях, дорогах. Гость покивал головой, объяснил. «Я зашел, дедуля, на хуторок не случайно». Хочется узнать об одном человеке. Крепко дружили мы с ним. Да то ли куда-то уехал он, то ли погиб. Может, слышал дед про Васильева? Геолог Васильев Иннокентий. В этих местах он когда-то работы вел. Инокенть Федотович! Как же, как же, знал я его? Ах, пусть земля ему будет пухом. Гость мучительно покривился. Значит, молва не солгала, а мне все не верилось. Был на удачу, а вдруг кто-то знает и скажет, что Иннокентишка жив. Он помолчал, задумавшись, и вдруг спросил, а что Иннокентий спрятал в этом вашем колодце? Свою находку и добрый инструмент добавил дедушка пивень молоточек с длинной ручкой лопату кирку аким назарч согласно кивал головой инструмент был ну, добротный брезент завернут бичевой перетянут вдоль и поперек а находка стал быть и шкатулка уточнил дед и она с инструментом А ты видел ее, дедуля, ну, находку? Велик он тот черный камень. Дед неторопливо убирал с ящика остатки завтрака. Не ведаю, — молвил безразлично. Васильев с камнями все время возился. Гость опять болезненно покривился и устало повел рукой. А да мне тоже они камни дедуля без интересу. Что взял бы я на память, так это молоточек Васильева. Помню, как он бывало камень с земли поднимет, или голыш, или плетняк, и молоточком цок-цок, цок-цок, а потом это как внимательно разлома осматривает. Малая вещица, молоток. А память была бы дорогая. Дедушке пивню Пришлись эти слова по душе, и он тепло подумал о гости. Сначала показалось вроде бы колюч, а присмотреться, прислушаться, добрая струнка жива. — Это я понимаю, — сказал Аким Назарч, подбрасывая в печурку щепок и жмурясь от близкого огня. — Память — это свято. — Ладно, очистим колодец, возьмешь себе тот молоток. Гость... Не успел ответить, лишь криво усмехнулся, как у мазанки послышались голоса, и кто-то постучал в дверцу. — А входи запросто, любезный! — живо откликнулся Аким Назарч. — Ко времени гость не убыток! Дверь приоткрылась, и крепыш майор заглянул в мазанку. Он широко и весело улыбнулся, и на лице его отчетливо проступил бурый рубленный шрам — от переносится до виска. Пивень засуетился, приглашая гостя к столу. Офицер козырнул Акиму Назарчу подал руку. «Гвардия майор Прохор Пташкин. Прибыл по просьбе товарища Верзина». «Вы насчет колодца, сапер? уточнил Пивень, но майор не ответил, внимательно изучал гостя. Лицо Пташкина стало суровым. Он потребовал коротко документы. Недовольно кривес, гость расстегнул карман гимнастерки. Справка из госпиталя. Больше ничего нет. Я рядовой Сергей Мишин. Ранен под Сватовым. Да и какие у солдата документы, кроме боевого номерка. Он подал майору потертую бумажку, и тот развернул ее, прочел. Еще раз внимательно взглянул на гостя. «Здесь сказано, что ваши документы пересланы из госпиталя в трудовской военкомат. Что ж, подождите два-три дня, в тот край пойдет моя полуторка, она и довезет вас до Есиноватой, до трудовских рудников оттуда рукой подать». Солдат принялся горячо благодарить, Но майор остановил его недовольным жестом. «Не стоит благодарности. Помогать раненым фронтовикам святой долг. Вы говорите, машину придется ждать два-три дня. Так разрешите помогать вашим солдатам?» — попросил Мишин. «Картошку там чистить, дрова колоть или еще что-нибудь, чтобы не стыдно было кусок хлеба принимать». И снова майор внимательно взглянул на него, Сами поищите себе дело. А куском хлеба не попрекнем, не беспокойтесь. Позже он видел расторопного Мишина у колодца, среди саперов. Тот светился, пытался распоряжаться, сыпал прибаутками. Когда через бревна сруба вниз в глубину стиснув в руках узловатую веревку, легонько скользнул молоденький солдат, Вокруг стало тихо. Смолкли разговоры, саперы замерли кто где стоял. Томительно потянулись напряженные минуты. Но вот, наконец, над срубом колодца появилась голова в пилотке, потом плечи, руки солдата. В руках тот молоденький сапер держал мину. Кто-то осторожно принял от него опасную штуковину. Ее быстро подхватили и унесли. И тогда, как бы сбрасывая с себя надрывное напряжение, словно тяжелый груз, дедушка Пивень закричал и затопал своими ветхими башмаками. «Сапоги! Вот кому я даю хромовые сапоги!» Солдаты засмеялись. Мишин тут же выкрикнул поговорку. «Где подарки, там и отдарки!» Пожилой сапер заметил. стер да неразборчив, новичок на язык. Какие от старика отдарки. А майор Прохор Пташкин, продолжая наблюдать за дружной работой солдат, сказал своему заместителю-капитану. Что-то мне этот раненый не нравится. Будто хитрит, фальшивит. А зачем? Взвод саперов трудился в стволе колодца с утра. И рядом быстро росла несуразная гора из коверканного железа, ломанных досок, бревен, автомобильных скатов, домашней утвари и тряпья. Под вечер солдаты разбили на широком дворе две просторные палатки. Рядом задымила походная кухня. Возвращаясь с реки на хутор, Верзин издали почуял аппетитный запах солдатского борща. Гвардии майор Пташкин встретил Михея Степановича как старого знакомого, Сразу же пригласил к ужину. Веселый и деловитый повар накрыл им походный столик. И ни майор, ни Верзин. Не обратили внимания на солдата, который сидел на низеньком ящике и, низко склонясь над казаном, чистил картошку. Поговорили о погоде. Той осенью после ненастия установились ясные дни, а первые утренние морозцы с северным ветерком — поукротили дорожную распутицу. О будущем строительстве моста через Северский Донец работа батальону предстояла большая и напряженная. Верзин заметил одобрительно. Наш сапер-воин особенный. Противник ведет артиллерийский огонь, пулеметный, минометный. Да к тому же еще то ливень, то дождь, то мороз. А саперы все равно строят переправу. Воистину, железные бойцы. И поинтересовался, надеюсь, завтра доберутся до дна колодца. Обязательно, — заверил майор. А вы, наконец-то, раскроете секрет Васильева? Интересно, что за секрет? Верзин заговорил увлеченно. Этот секрет моя бессонница. Васильев назвал его черным алмазом он и метки по всей округе оставлял из двух букв ч а и цифры оставлял много цифр а здесь у колодца значится ноль уверен что здесь она его находка ваш труд михей степанович заметил майор с легкой ноткой зависти очень романтичен это уж сколько надо пройти мерзнуть отбиваться от комарья Сколько камней переворочить, сколько разочарований пережить, пока в один прекрасный денек где-то в дебрях с дна безвестного ручья вдруг блеснет золотой самородок. Верно, согласился Верзин. Однако, позволь себе уточнение, золото счастливая находка, но разве меньше счастья найти железную руду, нефть, газ, строительный камень, уголь, медную руду? Они еще долго вели неторопливую беседу у костра. И увлеченные даже не заметили, как раненый солдат Мишин, что сидел неподалеку и как будто нехотя чистил картошку, встал, оглянулся и скрылся за палаткой. До самого утра Василий Иванович не сомкнул глаз, перебирал в памяти все свои действия, предпринятые после того, как из домика на берегу исчезли и Анка, и не находил у них ошибки. А она все же, пожалуй, была. Только вот где? В чем? Возвратясь из ночного похода в заброшенный штрек, он сразу же отрядил Тришу и Гришу в город. Нет ли каких-либо новостей? Следовало наведаться и к тетке Фепле. Не появлялся ли ее квартирант? Парни ушли а Емелька и Костик, бросив на пол старенькое редно, легли и тотчас уснули. Василий Иванович вышел из светлицы и некоторое время сидел на крылечке, слушая ночную тишину. Река уже бралась шугой, и первые кристаллы льда поблескивали в свете луны, словно анкины бусинки. Уже перед утренней зорькой на ступеньку рядом с ним присел Емелька, «Ну что, не спится? За подружку переживаешь?» Сочувственно спросил Василий Иванович и стал размышлять вслух. «Мы снова пройдем по их следам. Ясно, что в сторону вокзала бандит своих пленников не повел. Через реку тоже не переправил бы, с берега могли бы заметить. Значит, в сторону штрека». — Вон туда, тропой вдоль берега, затем через гнездышко. Емелька вдруг вскочил на ноги, будто его подбросила пружина. — Замок! Товарищ начальник, замок! Лейтенант понял. «Замок — Замок? На двери подвала? — В гнездышке? — Пошли. При всей своей громоздкой фигуре и немалом весе лейтенант Бочка... Смог бы, пожалуй, завоевать приз побегу. Жухлая трава и камни летели из-под его ног, а на извороте тропы под каблуком хрустнул и выломился трухлый корень клена. И все же Емелька мчался впереди. Он и сам удивлялся, с какой легкостью перепрыгивал через рытвины и ухабы. Среди молчаливых развалин гнездышка лейтенант заметил большую стопильную скобу подхватил ее и бросился к подвалу. Они разом сбежали по крутым кирпичным ступеням, остановились перед серой дверью, сшитой из широких и толстых досок. Ржавая железная шина перехватывала ее поперек, и Василий Иванович сначала ощупал штыч на котором была укреплена шина, потом на другом ее конце увесистый замок, затем, прислонив ухо к двери, Долго прислушивался. — Задача! — сказал он, прикусывая свой рыжий уст. — Хотелось бы мне знать, кто и зачем навесил эту шину, этот замок. Емелька поднялся со ступеньки, взял обломок кирпича и, взглянув на бочку, точно бы спрашивая разрешения, постучал в дверь. В погребе глухо отозвалось эхо. И снова тишина. Лейтенант снял свою потертую кожаную куртку и передал Емельке. — Что ж, старшой, понадеемся на селенку? Пугач предложил. — Может, давайте вдвоем? «Ну, — Дело, — согласился Бочка. — Я начну, а ты закончишь. Он втиснул острие скобы меж плотной доской двери и шиной у самого штыря. Ткань гимнастерки на нем затрещала, но штыч не поддался. И острый конец скобы обломился на изгибе. Василий Иванович тяжело перевел дыхание. «Похоже, старшой, придется и тебе подключиться, но попробуй с другого конца». Теперь он вдел стержень скобы в дужку замка, уперся коленом в дверь и рванул его на себя с такой силой, что по кирпичным ступенькам рассыпался металлический звон. Емелька наклонился и подал начальнику замок. смотри Смотрите-ка, душки будто и не было. — Возьми на память. — буркнул лейтенант, снимая шину и с усилием раскрывая набухшую в лутке дверь. — Минутку, Емельян, где же мой фонарь? Густая вспышка света метнулась, По сырым кирпичным стенам, по бетонному своду, по груди трепья на полу. В той груди трепья мелькнуло что-то белое, и Емелька сделал шаг вперед, присматриваясь. Пол погреба под ним качнулся, стены как будто сдвинулись, но молочно густой луч света не отклонился, и старшой не сдержался, вскрикнул На полу, разметавшись, лежала Анка. Голос лейтенанта стал строгим и резким. — Дай куртку, Емельян. — Расстели на полу. — Так. Василий Иванович осторожно поднял анку, положил на куртку, обернул полами, прислонил к груди и, словно совсем невесомую, бережно понес по кирпичной лестнице вверх. Митрофан Макарович тоже был без сознания. И лейтенант так же легко, как Янку, вынес старика на воздух. Емелька приметил, лицо Василия Ивановича было в те минуты совсем белым и неузнаваемо жестким. Пики усов опустились, а искусные губы дрожали. Митя Ветерок ехал на своем Орлике из Старобельска в Привольное. Добрый и послушный конь шел свободным шагом, готовый по первому знаку всадника перейти на рысь. Мичка, впрочем, не спешил. Ему хотелось поразмыслить о дальнейших житейских путях дорогах. В госпитале ему часто виделись губкие подземные лабиринты, продолин и штреков, лампы под кровлей, будто звездочки, рельсы, сверкающие в получме. И как он мчит, легкие сильный, нагруженный вагонетки, перекатывая по каменным подземельям мощный железный гром. Однако мечта эта оказалась несбыточной. Ныло простреленное плечо. беспокоило осколок гранаты, крепко застрявшей в кости повыше колена после тяжелой контузии перехватывало дыхание, и кружилась голова ему предложили спокойную работу в конторе шахты но мичка на отрез отказался он даже не мог представить себя на дворах бумажек со счетами папками дыроколом на столе тогда же ветерок узнал что лихая профессия канагонов в шахтах донбасса больше не существует Лошадей на подземном транспорте окончательно заменили электровозы. Славных, разумных лошадок, ослепших во тьме подземелий, вывезли на поверхность и подарили соседнему колхозу. Как только Митька проведал об этом, сразу же направился в тот колхоз, разыскал в степи небольшой табунок лошадей, и, о чудо, сивый... Орлик узнал своего хозяина, узнал, несмотря на трехлетнюю разлуку. Тихонько зажал, вскинулся на дыбки, подбежал к Мичке, настороженно обнюхал, положил голову на плечо, и бывалый вояка, не ведавший в походах и в боях печали, заплакал. Там же в степи старик пастух, рассказал Мичке что этот табунок разнопородных лошадок был собран в окрестностях после того, как через Донец, через Кручи, Кряжа, долины, села, перелески прокатился огнем и дымом фронт, и что сам председатель колхоза, сержант-фронтовик Лука Скрипка, выручил из трясины и привел в привольное коренастого бельгийского битюга. С интересом рассматривал Митька гнидового, широкогрудого, трофейного коня, занесенного сюда войной из дальних далей, Отметил широкую мускулистую спину и крестец, да еще фронтоватые щетки над копытами. И у него мелькнула мысль, а все ли лошади, загнанные в эти края войной в бесчисленных обозах противника, собраны, ухожены? определены к делу. Это же дополнительная селенка для колхозов, для строек. И какой же молодчина Лука Скрипка, что собрал этот табунок в своем хозяйстве. С этих минут Митька знал, что будет делать. Пусть председатель Скрипка выправит Дмитрию Савичу ветерку документ, а уж он проскачет с тем документом на своем орлике поселом по всем самым дальним углам района, разыщет безнадзорных лошадей и присоединит к табуну рассвета. Решено, сделано. И уже через час ладный кавалерист в серой кубанке, тенькая шпорами, вошел в кабинет скрипки. Тот сидел за столом, подписывая какие-то бумаги. Заслышав скрип двери, поднял голову, С изумлением взглянул на гостя и вылетел из-за стола. Митя даже растерялся, когда могучие руки председателя сгробастали его в объятия. Старый щитовод с белой бородой, как у Деда Мороза, тоже бросился к гостю и ухитрился обнять его со спины. Сбоку повисла кассирша тетя Фрося. Оказывается, они помнили своего геройского земляка знали, что он демобилизован, ждали в гости. С того дня на проселках района, в городках и деревнях многие встречали статного всадника на добром силом коне. И уже не раз случалось, что вел он за своим орликом на ремне то старого понурого Мерина, то молодую подраненную лошадку. Так за короткое время... Мичка почти вдвое увеличил маленький табунок в рассвете. И Лука скрипко уверенно говорил сельчанам, что уже близок день, когда они будут гордиться своими тяжеловозами и скакунами. В походах, в боях, в госпитале Дмитрий Ветерок постоянно помнил своего спасителя, Митрофана Макарыча, которому был обязан жизнью. Еще на фронте он твердо решил, если уцелеет и вернется по окончании войны в родной Донбасс, то, найдя себе дело по душе, непременно пригласит под свой кровь Макарыча. Надолго. Навсегда. Теперь, когда дело по душе было найдено, когда правление колхоза «Рассвет» выделило ветерку просторную хату, а женщины подмазали стены, побелили, даже повесили занавески и застелили стол с катертью в розанах, он понял, что пришел срок приглашать названного отца Макарыча. С тем и отправился в путь. С вечера в Старобельске добрый хозяин, тоже фронтовик и завзятый лошадник, у которого Митька останавливался на ночлег, где-то раздобыл для Орлика Мерку овса напоил и, к великому удовольствию рысака, почистил его скребницей. Утречком орлик снова подкрепился и, сытый, довольный, встретил хозяина тихим ржанием. Утро было свежее, тронутое морозным с клочьями тумана по низинам, перестым пронзительно раскаленным облаком над зарей. Ветерок рассчитывал доехать за пару часов до брода, переправиться, а еще минут через тридцать спешиться у знакомого крылечка. Дома ли старик, быть может на рыбалке. Он не считался со временем года, знал удачливые места. В стороне от проселка наборой косматой гриви межи Мичка заметил какой-то ящик, тронув повод. Он свернул с проселка, наклонился и заметил на боковине ящика выжженные вензеля. Спрыгнул на землю, поднял находку. Ящик был небольшой, размером в два кирпича, положенных рядом, сделанный умело и прочно. Три буквы, переплетенные одна с другой И, Ф, В, украшали боковую дощечку. Крышка была прикреплена к бортику металлическими петлями, а снаружи закрывалась на крючок. Но крючок болтался на кольцевом шурупе, ящик был пуст. Митька отпустил коня, и орлик сразу же потянулся к кусту лещины. Он любил древесные почки. За кустом, в трех-четырех метрах от дороги, под ногами у коня, Что-то зашевелилось, и он отпрянул в сторону. Митька, впрочем, не обратил внимания на испуг коня. Заинтересовавшись этим аккуратным ящичком с вензелями, ветерок все осматривал межу, строил разные догадки. Могло ли случиться, чтобы кто-то выбросил так старательно сделанную вещицу? Пожалуй, было бы вернее предположить, что кто-то ее утерял... «Да, ну почему ящичек пуст? Или уже кто-то наткнулся на него и забрал содержимое?» И Мичка принялся разгребать изломанные и грязные стебли бурьяна вокруг находки, не замечая человека, затаившегося в колдобине за кустом. Тот человек лежал неподвижно, прильнув всем телом к земле, будто пытаясь втиснуться в ее твердь. «Нет». Он не выслеживал проезжего всадника. Взгляд его был устремлен на коня, потянувшегося к кустам лещины. Он думал только об одном. Как ему сегодня удивительно, просто невероятно повезло. Сейчас он захватит этого чудесного рысака, и тогда ему не страшна никакая погоня. Не оборачиваясь, Митька боковым зрением заметил, как что-то... Темное мелькнуло за кустом лещины. Орлик вдруг вздыбился и метнулся от куста. И лишь сейчас ветерок увидел коренастого солдата без шапки в расстегнутой шинелишке. Он схватился за луку седла и подпрыгнул, пытаясь вскочить на Орлика. С первой попытки ему это не удалось. Испуганный конь резко подался в сторону. У Мички не было оружия. Он выхватил из-за пояса арапник подарок колхозного пастуха, и распустил на весь ремень. «Эй!» — крикнул он. «Растяпа! Не тронь моего коня!» Человек оглянулся, оскалил зубы. «Был твой, теперь мой. Подойдешь — пожалеешь». Он был плохим кавалеристом. А строевая объезженная лошадь сразу почует недотепу. И такому на ней не удержаться. И этот нахал не удержался а когда вторично вскочил с земли, то откуда-то взметнулся длинный черный змей. Со свистом впился ему в руку, в плечо, в шею. За короткое время, приняв в подарок от пастуха старый арабник, ветерок отлично овладел этим своеобразным кнутом. Казалось бы, что особенного. Короткая ручка, плотное сплетение воловьих жил и длинный округлый тонкий конец. Но что за силу набирает этот прочный хлыст в стремительном разлете? С дальнего расстояния, на скаку, Митька срезал концом арапника, словно острой косой, верхушки кустарника и головки забытых на поле подсолнухов. Пожалуй, если бы налетчик увидел в руках у ветерка винтовку или наган, он меньше испугался бы, но как пронзительно свистнул и как ужавил свирепый черные змеи. Первый нахлёст арабника Митьке удался, и он был уверен, что незнакомец отпустит тожлика Однако бандит в солдатской шинели рванул из кармана пистолет, и кубанка на голове Митьки встрепенулась, пуля прошила ее повыше лба. Падая, Митька расслышал, как над ним просвистили еще две пули. Он вовремя упал, промедлил бы хоть мгновение и все. Но командир полковой конной разведки Ветерок пережил на фронте немало критических минут и знал, как важно сохранять самообладание. Наверное, бандит поверил, что не промахнулся. Он наклонился и подхватил с земли упущенный повод уздечки. Мичка мигом вскочил на ноги, и черный змей взвился в воздух вторично. До чего же сильным оказалось это древнее оружие, которым в былые времена пастухи отбивались от волков. Гибкий конец ремня захлестнул шею налетчика, и тот неловко скособочился, припал на колено. Теперь, боймечки не утратить мгновение, запустить черного змея в третий раз. Но как раз этой секунды ему и не хватило. Бандит был расторопен и вынослив. К тому же он понял, что другого оружия, кроме арабника, конник не имел. Ошпаренный будто кипятком округлым концом ремня, с лицом перечеркнутым багровой полоской, он все же устоял на подогнутых ногах и по-прежнему скаля зубы, уверенно поднял пистолет. Почему он скалится? Наверное, уверен, что этот злобный оскал испугает противника. А черная точка дула сначала отклонилась в сторону, как бы ощупывая Митькину фигуру, Затем замерла неподвижно, и бывалый разведчик Дмитрий Ветерок понял. Больше бандит не промахнется. На гремучей тележке Анка и Макарыч, серебристый фонарик, снова нырок, путь на сухой колодец, бесприцельный выстрел. На железнодорожном перегоне у реки путевые рабочие заменяли старые шпалы. Их было четверо, и они катили перед собой по рельсам тележку, угруженную новыми шпалами и инструментом. Там, где нужна была замена, они останавливали тележку и принимались за работу. Машинисты поездов, которые следовали этим маршрутам, были заранее предупреждены и за виде ремонтников сбавляли скорость. Рабочие дружные быстро сбрасывали шпалы на откос и снимали с пути тележку. Поезд проходил, и работы опять возобновлялись. Казалось, им не будет конца, ведь захватчики, отступая из Донбасса, взрывали мосты и вокзалы, водокачки и подгаузы, даже стыки рельсов. Взрывчатки не жалели. Когда Василий Иванович вынес из подвала Макарыча Осторожно опустил на горку битого кирпича и как будто еще под ноги, оглянулся по сторонам. Он расслышал размеренный звон металла. Прислушался и догадался, ремонтирует пути. Это смекнул и Емелька, и не ожидая распоряжения начальника, метнулся к насыпи, с разбега взлетел на ее гребень, и тут услышал веселый голос ⁇ Венчика на пацана, с неба свалился, что ли? ⁇ Четверо рабочих в стеганках и ушанках, в добротных кирзовых сапогах и брезентовых рукавицах стояли у тележки и с интересом разглядывали Емельку. А тот никак не мог перевести дух. — Снимайте с дороги тележку и быстро вниз в гнездышко. Вас ждет начальник, товарищ Бочка. С ним двое потерпевших пошли. Ремонтники переглянулись. — Не шутишь? Ведь беда случилась, в отчаянии выкрикнул парнишка. Большая беда. Через двадцать минут гремучая железная тележка подкатила к вокзалу, и крепкие парни внесли на руках в медпункт Макарыча и Анку. В тропях какой-то силач подхватил на руки и Емельку. Но старшой так рванулся в сторону, что чуть не выбил из рук Василия Ивановича невесть, откуда взявшийся помятый ржавый чайник. «Держи», — сказал бочка, передавая чайник Емельке. «Да смотри, не расплескай. Проверим, что за чаек». Емельян понял. «Может быть, зелье какое-то?» Лейтенант кивнул и тоже прошел в медпункт. Старшой последовал за ним. Чайник они тотчас же передали строгому очкастому доктору в белом халате. Макарыча Емеля здесь не заметил. Наверное, старика перенесли в другую комнату. А девочка лежала на узком топчине, и ее шелковистые белые кудри струились с подушки, словно ручейки. Потом с испугом старшой подумал, какая же Анка маленькая. Он хотел было поправить ее кудряшки, но пожилая женщина, тоже в белом халате, как и доктор, мягко отстранила его, и Емеля успел заметить. В руке той женщины резко блеснул стеклом и металлом шприц. Стоя за приоткрытой дверью, Емельян услышал разговор. Василий Иванович спрашивал, не скрывая тревоги. — Они будут жить? — Надеюсь, — ответил доктор. Все-таки что с ними? Похоже на отравление. Значит, яд? Большая доза снотворного, сказал доктор, тоже убивает. Какие яд? И что за чудовище этот доктор, думал, кусая губы Емеля, произносит такие слова с непостижимым спокойствием. Казалось, прошла вечность, пока, наконец, дверь широко распахнулась И закрывая собой весь проем, Василий Иванович оттеснил Емельку. «Так что, старшой, наши дела пошли на поправку». Дыхание у Анки уже непрерывистое, ровное. Да и старикан на глаза открыл. Рыжие пики усов начальника снова торчали вверх, а глаза смеялись. Он мягко потрепал парнишку по плечу. ступай к товарищ помощник, к Костику». Наверное, бедняга места не находит. А явится Трифон и Григорий, пусть подождут, скоро буду. От вокзала до старого домика на берегу для Емельки пять минут пути. На этот раз ему хватило и трех минут. Едва он поднялся по знакомому крылечку и открыл дверь, как Костик повис у него на шее. Где были? Почему не разбудили меня? В двух шагах от печки. Над большой миской, поставленной на табурет, мылся раздетый до пояса Триша, а поливал ему из большой кастрюли Григорий. Отчитывайся, товарищ Емельян, улыбнулся ему сквозь мыльную пену Трифон. Где это вы пропадали с начальником? Пожалуй, впервые в жизни Емелька почувствовал себя таким значительным участником большого события поэтому нарочно помедлил, попросил важно, плюсник и мне водиться, товарищ Гриша. Пока он старательно мыл руки и умывался, трое напряженно ждали. Он понимал это, но такой уж бесенок самолюбия, что заставил старшего после умывания еще и выдержать паузу. Дела такие... Причесываясь перед осколком зеркальца, сказал он, что мы, то есть Василий Иванович и я, нашли все-таки Макарчев и Сейчас они находятся на вокзале на попечении врачей. Что тут началось в светлице? Гриша, подпрыгнув, толкнул коленом миску и вода выплеснулась на Триша, затряс мокрой головой и, рассеивая брызги, принялся выбивать чечетку. Костик так пронзительно засвистел, что в окнах задрожали стекла. И лишь один емелька, сложив на груди руки, скромно стоял в сторонке, молча наслаждаясь этой минутой дружной радости. К тому часу, когда прибыл Василий Иванович, все четверо были умыты и причесаны в начищенной обуви. Лейтенант, вопреки ожиданиям, не сиял от радости. Наоборот, был озабочен и строг. «Емельян уже рассказал вам, — хмуро сказал он, — где были найдены Макарыч и Анка. У них отравление сильной дозой снотворного. Тот гнусный разбойник, заточивший пленников в сыром подвале, Чайник с водой подсыпал снотворного. Девочка все еще крепко спит, а Макарыч бредит. Речь сбивчивая, путанная. Я разобрал лишь несколько слов. Сухой колодец, черный алмаз, Васильев. Но между тем картина вполне ясна. Мы должны переправиться на левый берег и поспешить на хутор сухой колодец. «Возьмите, товарищ начальник, вот это», — сказал Трифон и протянул руку. На его раскрытой ладони заблестел округлый серебристый фонарик. «Да, с этой дареной штучкой вы спускались, товарищ начальник, в шурф. Ночью мы с Григорием повторили ваш маршрут. Скажу откровенно, это было непросто. Фонарик мы разобрали и удалили взрывное устройство». «Теперь он неплохо светит и не взорвется». Лейтенант взвесил на руке серебряную вещицу, упрекнул мягко. «Стоило рисковать». Трифон возразил, «Полагаю, товарищ начальник, стоило». «Преступник предстанет перед народным судом, а этот фонарик — вещественное доказательство». Лейтенант задумался, «Ну, «Преступника еще нужно задержать». Редкостный полборотень, актеришка, все время играет роль с переодеванием, с приками, с гримом. А теперь, надеюсь, доигрался. Он взглянул на Трифона. Вам, дружище, придется остаться здесь. Будете навещать Макарыча и девочку. Если все в порядке, возьмете их сюда. Всем остальным — в путь. Как не слаб и шаток был нырок, все же он пробился сквозь шугу, и десант лейтенанта Бочки высадился на отмель. Путь до сухого колодца — два десятка километров. Шли ускоренным шагом, преодолевая овраги, колдобины, оставленные танками и тягачами. В небольшой лощине... Обходя густые кусты боярышника, расслышали выстрел. Потом еще два. Выстрелы прогремели совсем близко, и по негромкому шаркающему звуку лейтенант определил, стреляли из пистолета. Но кто стрелял и зачем? Емелька и Костик на перегонки бросились вперед, обогнули заросли терновника и разом закричали... Что они там увидели, ни лейтенант, ни Григорий не поняли. Но Василий Иванович на всякий случай выстрелил вверх. Если бы он знал, что его бесприцельный выстрел спас жизнь человеку. Да еще какому человеку? Славному земляку-донбассовцу, бывшему лихому канагону, разведчику и герою, нити-ветерку. «Труженики-саперы. Свертки в колодце. Молоток Васильева. Секрет-свертка. Где шкатулка? Тревога. Черная молния». Саперы трудились дружно, и когда перевалило за полдень, со дна колодца донеслось «Баста, конец». Молоденький лейтенант подбежал к майору Пташкину и браво доложил. «Работы закончены, колодец очищен, извлечены и обезврежены три мины, пострелявших нет». «Отлично», — сказал майор. «Благодарность объявите солдатам завтра перед строем». Лейтенант снова козырнул и спросил. «Там на дне два каких-то свертка, большой и поменьше. Достать», — приказал майор собственно в них то и гвоздь вопросы действуйте минут через двадцать у палатки перед столиком за которым михей степанович верзин и майор пташкин согревали с чаем с крутой заваркой солдаты положили два брезентовых свертка один довольно тяжелый продолговатый около метра длиной другой поменьше квадратный аккуратный много раз опоясанный смоленым шнуром. «Начинайте с большого», — сказал майор. «Режьте веревку, но поосторожнее. В наших находках случаются и неприятные сюрпризы». Сверкнуло лезвие короткого ножа, и прочная ткань брезента широко распахнулась, а солдаты словно бы обрадовались набору нехитрого инструмента, который открылся им. Здесь была совковая лопата, кирка, железный ломик, топорик, молоток с длинной ручкой. Верзин тотчас же подхватил тот молоток, взвесил в руке, взглянул на ручку и чему-то засмеялся. — Смотрите, товарищ комбат, видите три буквы? Они, наверное, выжжены раскаленным гвоздем, читайте. — И, Ф, В. Это инициалы знаменитого геолога Иннокентия Федотовича Васильева. Значит, я держу в руках его личный молоток. Сколько же тысяч километров прошагал с ним по горам и долам неутомимый Иннокентий Федотович. Эта находка должна занять почетное место в одном из краеведческих музеев Донбасса. Прохор Пташкин кивнул солдатам. — Вскрывайте и малый сверток, тоже осторожненько, без спешки. — Никак как шкатулка, — удивился молоденький сапер. — А если с золотом? Он осторожно подал комбату деревянную обернутую фланелькой и шкатулку. — Так и не верится, товарищ комбат, золото, — оно, — говорят. «Тяжелая, этот ящичек совсем легонький». Комбат развернул фланель, осмотрел простенькую желтую шкатулку, умеченную теми же инициалами ИФВ, и без особого усилия приподнял крышку. Замочек-то ненадежен, но, как видно, хозяин на него и не надеялся. «Смотрите, Михей Степанович, здесь какой-то пакет...» промасленной бумагой вернутой. А вот еще что-то в серой трепице, угловатая твердая верзин, осторожно взял пакет за уголок, снял промасленную обертку, развернул над столом квадрат плотной синеватого цвета бумаги. Бумага в его руках заволновалась, затрепетала, Как будто внезапный и сильный порыв ветра ее рванул, майор напряженно привстал из-за стола. Верзин осторожно вынул из шкатулки неизвестный предмет, завернутый в лоскут мягкой серой ткани. Руки его тряслись, будто при сильном приступе лихорадки. Он все же овладел собой и положил на ладонь крупный, черный, сверкающий гранями, «Камень! Смотрите на него!» — прошептал Верзин. «Внимательно смотрите!» Тот камень был чернее ночи, но лишь только солнечный луч скользнул по его изломам, как он сверкнул и засветился внутренним огнем. «В эти минуты происходит великое событие!» Волнуясь, произнес Версин. Мы вторично открываем прекрасную находку геолога Васильева. Черный алмаз. Если бы в те мгновения. Геолог Верзин и майор Пташкин, молоденький сапер и его молчаливый пожилой напарник, не были так увлечены своей находкой, быть может, кто-либо из них заметил бы солдата в худой шинелишке, замершего в пяти шагах от них. Кратче выступая, он вышел из-за палатки, привстал на носки и застыл, пожирая глазами черный камень. Потом быстро исчез. В тот день к хозяйству дедушки пивня, которая состояла из ящиков, жестяных банок, котелка, чайника и прочей мелочи, добавилась еще одна вещица — аккуратная желтая шкатулка. Ее принес Верзин. Но у мазанки он встретил не дедушку-пивня, а солдата в нескладной ветхой шинелишке с топором в руке. Придерживая топор на сгибе локтя, солдат складывал горкой свежие чурки. Небрежно обронив топор, он впился глазами в шкатулку. — Хороша правда! — восхищенно прицокнул языком Верзин и с гордостью пояснил Васильевское. Солдат будто и не слышал его. Все так же напряженно всматривался в находку саперов. Верзин пожал плечами и обошел странного, застывшего солдата. А, это ты, родимый, обрадовался дед Пивень. Ну, проходи, проходи, приятель, знатная, картоха как раз поспела, да еще полный котелок. Он не сразу рассмотрел в руках у Михея Степановича шкатулку а увидев, будто споткнулся окну. «Братец ты мой! Она! Васильевская! Ай да саперы!» Верзин подал шкатулку Акиму Назарчу. «Будь добр. Сохрани, дедушка, в целости. Вечером я пойду в рубежное к саперам. Дело, понимаешь ли, важное. Сам... Комбат пригласил рассказать о геологии, о Василье, о его находках. Вот перед вечером и заберу. Дед бережно принял аккуратный желтый ящичек. Да оставляй, милок, у меня не пропадет. Знаю, Васильевское наследство. К немалому огорчению Акима Назарча Верзин от угощения отказался, опять поспешил к сухому колодцу, где саперы уже начали, как он объяснил в торопях, небольшой, неглубокий, но важный раскоп. А вскоре после того, как ушел Верзин, дровосек-солдат резко распахнул дверь. «Срочно, дед, к начальству! Твой, степанч зовет!» Пивень торопливо надвинул шапку, взял свою длинную палку, с жалостью глянул на котелок и заспешил меж развалин к сухому колодцу. Расстояние как будто и недалекое, но со старостью дороги удлиняются. А тут еще рытвенный до да ухабы, до да глубокая траншея поперек улицы. Наконец Аким Назарч добрался до колодца. И, заметив среди саперов, Михея Степанча, окликнул его. Тот взглянул на деда удивленно. — Нет, нет, я вас, назарчи не звал. Пивень растерялся. — Ну как же не звал, если солдат передал? — Тот самый, что дровишки заготавливает. — Срочно, — говорит, — к Степанчу. Майор Прохор Пташкин живо заинтересовался... «Солдат, — говорить, переду? Хорошо, я сам займусь тем солдатом. Если дедушке пивню, чтобы дотопать, от своей мазанки до колодца понадобились добрые полчаса, то майору Кташкину и двум сопровождавшим его саперам для этого достаточно было пяти минут. Перед убогим жилищем деда не было никого, только белела горка свежих чурок, Да в связи чурбана торчал топор. Среди разбросанных щепок майор заметил и поднял махорочный окурок. Он был еще теплым, значит, солдат ушел совсем недавно. Вскоре появились запыхавшиеся Михей Степанович и пивень. Аким Назарч переводя дыхание, оглянулся по сторонам. — А солдатчик, значит, ушел или, может, греется у печурки? Дед приоткрыл дверь, протиснулся в мазанку. Было слышно, как он топтался там, в своем тесном жилище, а прокинул что-то металлическое, наверное, чайник. Потом испуганно вскрикнул «Шкатулка! Васильевская! Батюшки Свет! Куда же она девалась?» Верзин тоже втиснулся в мазанку, черкнул спичкой. Синеватый трепетный свет плеснулся по неровным кирпичным стенкам, по ящикам, по убогой постели Назарыча, по его руке, протянутой в отчаянии. «Тут я поставил ее! За печуркой тут!» Два сапера, сопровождавшие Пташкина, молча стояли в сторонке, ожидая его дальнейших распоряжений. Майор резко крутнулся на каблуке. Объявляю тревогу. Обшарить все закоулки хутора. Разыскать того пришлого солдата. Исполняйте. И откуда они взялись? На безлюдной равнине эти двое мальчишек, горластых и отчаянных. Может, прятались в зарослях черновника и в испуге наблюдали за неравным поединком. Почему же теперь их обуяла такая отвага, что, увидев на полянке человека с пистолетом в руке, они мчались к нему во весь дух, крича и размахивая руками? Именно из-за них, из-за их неожиданного появления, тот человек с пистолетом в руке помедлил. Он был опытным стрелком. И твердо знал, что на этот раз не промахнется, но сначала звук выстрела, долетевший из близкого расстояния откуда-то из гущи терновника, а затем появление этих взбалмошных крикунов, заставили его, прежде чем нажать на спуск, оглянуться. А черный змей не дремал. Со свистом набрал, извиваясь, высоту, и снова уже в третий раз ринулся в атаку. В этот третий взмах арапника Митька вложил всю свою силенку и был похож на молнию, только черного цвета, ударивший с высоты арабник. А когда черная молния тут же повторилась, человек с пистолетом взвизгнул, хрупнулся на месте и побежал. Он был, наверное, ослеплен, и потому налетел на кустарник. В панике стал стрелять вокруг себя. Колючая ветка терновника накрепко вцепилась в полу его шинели, и он рванулся в сторону, хрипя и бронясь. Тогда-то Костик и заметил, что из-под распахнутой шинели разбойника, или, быть может, из-под гимнастерки, выпал какой-то серый клубок. Парнишка подбежал к терновнику и поднял серый тряпичный клубок. В нем прощупывался какой-то предмет, угловатый и твердый. Костик не успел развернуть лоскут, что-то обожгло ему ключицу, боли он не ощутил, зато очень удивился, что человек в каракулевой кубанке уже восседал в седле на рысаке. Когда же он успел остановить коня, вскочить в седло и опять выпустить из рук черного летучего змея? Разбойник схватился за голову обеими руками и побрел, шатаясь в сторону от проселка, и ноги его путались в измятом изломанном бурьяне. Он даже не заметил прямо перед собой в каких-то пяти-шести шагах мощную фигуру лейтенанта. Василий Иванович стоял над ухабиной, широко расставив ноги, спокойный, неподвижный, будто каменный оружие. Приказал он и протянул раскрытую ладонь. Разбойник не противился. Его пистолет системы «Вальтер» На огромной ладони бочки выглядел совсем маленьким. «Руки!» — приказал Василий Иванович и захлестнул их за спиной разбойника узким и прочным ремешком. Потом сорвал с его гимнастерки орден и медаль. А в стороне, за терновником, Костик все пытался развернуть лоскут клубка, подобранного под кустом, и почему-то не мог с ним справиться. Взляс он рвал уголок лоскута сильнее, ткань поддалась, треснула, и в прорехе блеснули черные грани камня. — Торшовый! — закричал Костик, чувствуя, что все его лицо покрывается испариной. — Смотри-ка, Емеля! Не он ли это? Не черный ли алмаз? И лишь теперь Костик увидел, что вся кисть его правой руки красные Он едва не упустил камень, но успел подхватить его другой рукой, придержать у груди. Я ранен, Емелька. Ты видишь кровь. Пробуждение кудряшки, бешеный Ганс в бане, бегство Хлюста, Верзин на сцене, название пластов. «Песня о Привольном. Встреча через сорок лет. Учительница Анна Кудряшкина. Анка проснулась первой. Чья-то осторожная и теплая рука лежала на ее лбу. Анке это было приятно, и она не открывала глаз. Женщина в белом халате, присевшая на краешек постели, Наверное, заметила, как дрогнули ресницы девочки, как глубоко она вздохнула. «Просыпайся, малышка. Мы уже поправились. Мы уже хорошо себя чувствуем. Правда?» Что за участливый и нежный голос? Нет, Анка никогда еще не слышала его. Она открыла глаза и увидела склоненное над собой женское лицо. «Молодое?» и очень красивая. — Мы проснулись? — ласково спросила женщина, словно речь шла не только о банке, но и о ней самой. — О, мы крепко отисполез. А теперь мы тихонько встанем и умоемся. — Как ты чувствуешь себя, Кудряшка? — Откуда вы меня, тетя, знаете? — удивилась Анка. Ее голос прозвучал сдавленно, И хрипло. Она удивилась и этому, что с голосом. Женщина ответила не сразу. Сначала мягко приподняла голову Анки, осторожно расчесала ей кудряшки, потом взяла полотенце, плеснула из графина воды и вытерла девочке лоб, щейки, губы. Вот. Теперь мы стали аккуратнее. И, значит, интересней, — улыбнулась она. Янка почувствовала, что ее согрели, и эта улыбка женщины, и ее добрый взгляд. — Я, наверное, долго спала, — тихо сказала Кудряшка. Все хотела проснуться и не могла. Сон, честенька, был такой длинный и страшный, что даже голова болит. Тут у нас похватилась. Мы... В светлице дедушки Макарыча? А где же он?» «Дедушка еще не проснулся», — сказала женщина, поправляя байковое одеяльце. «Не беспокойся, он чувствует себя хорошо». «Странно», — подумала Анка. «День, а мы спим, и я, и Макарыч. Такого никогда не бывало. Значит, случилось что-то?» Отчетливо и размеренно прозвучали шаги. И слегка повернув голову, Анка увидела посредине комнаты молодого статного парня в ладной военной гимнастёрке без фуражки. Он перебирал на столе какие-то флакончики, а перед ним белел крупный ком снега. Впрочем, Кудряшка тут же поняла, то была вата. А, -а беляночка. Произнес он негромко, но весело, и чуть-чуть улыбнулся. Проснулась. Ну и что тебе снилось? Анка порывисто вздохнула, и непрошенная слезинка заблестела на ее щеке. «Мне снился дед смехач», — прошептала она. Узнайте, знаете, глухо -немого. только он уже слышал и разговаривал. Он хотел убить и меня, и Макарыча. У парня были внимательные и добрые глаза. Верно, такой страшный сон. Постарайся о нем не думать. Вот сейчас наш доктор Елена Петровна даст тебе теплого молочка, выпьешь и сразу повеселеешь. Ты, конечно, уже поняла, что тетя в белом халате, это доктор... Анка встепенулась под одеяльцем. «А разве я больна? И что, дедушка тоже заболел?» Она не расслышала ответа, но не успела переспросить. Теплый ободок эмалированной кружки уже коснулся ее губ. И девочка с жадностью стала пить густое, сладковатое молоко. «Спасибо, тетя доктор. Ну, миленькая, нужно же допить». Анка отстранила кружку. «А дедушки?» Женщина переглянулась с парнем, улыбнулась. «Ты очень добрая. Не беспокойся. Хватит и дедушки». Вон почти полная банка. Кудряшка не взглянула на банку. Ее рука высвободилась из-под одеяльца, и Анка увидела на запястье темно-коричневый браслет. Она изумилась. Откуда браслет? Присмотрелась и вспомнила. Это остался след от крепкого шнура, которым были связаны за спиной ее руки. Шнур врезался в кожу до крови, и Анке было очень больно, особенно тогда, когда она споткнулась и упала. Теперь на ее запястьях багровели следы тех жгучих пут, и кудряшки сначала почудилась будто ее запястья стянуты какими-то странными браслетами. Дедушка Макарыч пришел в сознание и спросил встревоженно, «Где он? Ушел? Неужели ушел?» Докторша поспешила к нему, заговорила спокойно, будто ничего особенного не случилось. «Вы, Митрофан Макарыч», — говорила она весело, «человек железный». «Температура нормальная, пульс тоже. Надеюсь, и аппетит в норме. Прошу вас еще молочка». «Четенько, доктор», — тихонько позвала Анка. «Что, Василий Иванович уже словил его? Или еще не словил?» Женщина не поняла. «Кого, маленькая?» «Разбойника. Тита». «Парень...» присел рядом со скамьей, на которой лежала Анка, осторожно погладил ей руку. Думаю, девочка, что поймали. Все его следы разгаданы, далеко не уйдет. Он взглянул на часы. Если за ним пошел сам Василий Иванович, да еще с Григорием, да с твоими дружками Костиком и Емелией. Анка всхлипнула, и опять они без меня. Насмешливо подражая кудряшке, парень грустно скривился. И без меня они разом рассмеялись. И гладя ее худенькую бледную ручку, парень спросил, все же чего он от вас добивался. Анка все рассматривала, браслеты на своих запястьях. Он все к дедушке Макарчу приставал. И кудряшка... Округлила глаза, сделала страшное лицо, прохрипела надрывно. Где, Васильев, припрятал камень? Говори где, иначе убью и тебя, и девчонку. Говори, старая кляча, где? Парень спросил сочувственно. А ты, бедняжка, плакала? Нет, твердо сказала девочка. Плакать, чтобы он радовался? Нет. Задержанного при попытке нападения на демобилизованного офицера Дмитрия Витерка припроводили в шахтерский городок Пролетарск, что неподалеку от Рубежного, на самом берегу Северского Донца. В отделении милиции его поместили в отдельную комнату с надежной решеткой за оконной рамой. В комнате поставили койку, набросили свежий матрас, дали подушку и чистое белье, и он сразу же обратился к дежурному. Разрешить прилечь? — Нет, — сказал дежурный милиционер. — Сначала я свожу вас в баню. Задержанный усмехнулся. — Значит, комфорт. — Чтобы не развели насекомых, — уточнил дежурный. Одеваясь после горячего душа во все чистое, задержанный видел, как уборщица брезгливо кривя ошпаривала из шланга кипятком кабину, в которой он мылся. Утром вместе с дежурным в комнату вошли двое пожилых мужчин в белых халатах, хирург и психиатр. Задержанному пришлось снять рубаху, прыгать и приседать, глубоко дышать и задерживать дыхание, поднимать руки, закрывать глаза, показывать язык, а затем вместе с врачами искать на своем теле следы ранений. Недавно вы утверждали, допытывался хирург, что были трижды ранены. Покажите шрамы. Задержанный нагло ухмыльнулся. Не помню, господин доктор. Я псих. Опытный доктор проходимцу, конечно, не поверил. Простукивал молоточком, колол маленькой иглой, задавал самые неожиданные вопросы и в заключение сказал. Ваша болезнь... В немецко-фашистских войсках, увы, с первых дней войны носит массовый характер. Название этой болезни — бешенство наживы. Ее следует лечить не по рецептам врачей, а по статьям Уголовного кодекса. С тем доктора и ушли. А Ганс, это был он, валялся на койке до самого вечера, поминутно ожидая вызова на допрос, но о нем, казалось, забыли. И лишь через неделю дежурный, приоткрыв дверь, бросил небрежно, минута на сборы, и вывел на улицу. Бруфту уже не раз доводилось бывать в этом шахтерском городке. Как быстро летит время! Будто еще вчера ходил он по этим улицам, и ему хорошо запомнились руины рабочих жилищ, подорванные копрышах обугленные стены школы, магазинов, больницы. Окруженный отборной охраной, он с усмешкой смотрел тогда на этот развороченный городок, а редкие прохожие спешили укрыться от его колючего взгляда. Если бы Фюрер подарил мне ну, хотя бы этот разрушенный городишка, мечтательно говорил Бруфт своим приближенным, я поднял бы детей из колясок. Согнал бы в единый гурт стариков и коллег и заставил бы их работать, работать, работать. А в случае ослушания плечью, плетью, плетью, уверяю вас, эти шахты вскоре дали бы Фатерленду уголь. на отличного угля. А мне при моей скромности, он тихонько смеялся, тоже осталось бы на мелкие расходы. Еще ему припомнилось, как сюда приезжали видные немецкие промышленники, и он был удостоен короткой беседы с одним из них. Бруфт спросил, достаточно ли будет нам, немцам, десяти лет, чтобы отстроить эти городки и восстановить шахты? И важный промышленный туз протянул неопределенно. М -м, десять, а может быть и... 15 и 20 лет. Совсем недавно, в начале сентября прошлого, 1943 года, войска Третьей гвардейской армии форсировали Северский Донец, а воины 279-й Стрелковой дивизии вступили в города Пролетарск и сечанск Зная, как тщательно был укреплен правый гористый берег донца, Бруфт Нисколько не сомневался, что передовые части Красной армии будут без промедления отброшены за реку. И немцы действительно предприняли довольно мощную контратаку. Но в решающий час на помощь бойцам поспешил 176-й стрелковый полк 59-й гвардейской дивизии под командованием майора Ковалева. И тогда в старейший город Донбасса, Лесичанск грозным обвалом скруч ворвался тысячи пятый полк полковника русакова еще казалось были горячи эти камни мостовых после арт подготовки наступавших еще как будто дымились огромные черные воронки от снарядов и бомб но удивительное дело кто то уже успел разобрать длинную гряду развалин и сложить в аккуратные штабеля уцелевший кирпич Шагая узким тротуарчиком впереди конвойного, Ганс Бруфт украдкой озирался по сторонам. Отдельные домики уже сверкали стеклами и краской. Ярко пестрела тканями витрина магазина. В переулке белел свежими брусьями новый сруб колодца. На вершине копра, в перекрестив его железной клети, деловито вращались Могучие шкивы. Над зданиями шахты Слался синеватый дым И вспышками взлетали Белоснежные клубы пара. Значит, Шахта уже работает? И не какая-нибудь Второстепенная шахтенка? Мощная шахта? Для того, чтобы она Стала выдавать добычу, Шахтерам пролетарска Понадобилось Не десять И не двадцать лет, всего лишь год с небольшим. И Ганс растерянно произнес это слово. Год. Что произошло в его жизни за этот год? Поиски, суета, приступы смертельного страха, перемены внешности, грим, парики, а камень, проклятый камень так и не дался в руки. Впрочем, однажды все-таки дался. Но и руки, и лицо, и плечи Ганса после того обожжены черной молнией. После той встречи с лихим наездником в серой кубанке и с невиданным оружием в руке, он, Ганс Оскар Бруфт, столь уверенный в своей отваге, был окончательно сломлен. Вот и теперь... Завернув по команде конвойного в какой-то двор, где у раскрытых дверей гаража глуховато рокотал мотор полуторки, Ганс вздрогнул и опустил голову. Несколько в сторонке от машины стояли трое ребят. Они молча смотрели на него, сложив на груди руки. «А эта беленькая девчонка, сколько презрения в ее взгляде!» Он прошел перед ними разглядывая носки своих ботинок. Бруфт еще раз взглянул на копер. Над железной громадиной трепетным сильным крылом летело, одолевая ветер, алое знамя. Когда двое конвойных сопровождали бешеного Ганса на полуторке в областной центр, один из них спросил из любопытства, «Как же случилось, завоеватель?» что ты с пистолетом в руке не устоял против самого обычного арабника. Видимо, в растерянности Ганс перешел на немецкий. — Вас издаст арапник? — Наш мить ветерок, — пояснил конвойный, — имел при себе лишь одно оружие. — арабник. Это охотничий кнут с длинным плетеным ремнем и короткой ручкой. — Бруфт. Затряс головой, замахал руками. Нет, это неправда. У него было тайное оружие. Оно ударяло черным зигзагом со всех сторон. Я никогда не сталкивался с таким оружием. Оно прожигало до костей и мутило рассудок. Что против него пистолет? Игрушка? Конвойный смеялся. Ну, завоеватель! В приемной генерала. Груфт ждал около часа. Молоденькая секретарь-стенографистка даже не взглянула на него. Конвойный неподвижно стоял у двери, глядя через комнату в окно, и тоже как бы не замечал его. Лишь когда тихо прозвучал звонок, конвойный встрепенулся, а секретарша, торопливо собрав свои бумаги, кивнула Гансу. «Можете войти». Она вошла в просторный кабинет вслед за Бруфтом, и присела в сторонке за маленький столик, деловито раскладывая перед собой бумагу и карандаши. Генерал сидел у самого края большого стола, увлеченно разговаривая о чем-то с двумя мужчинами. Бруфт сразу же узнал тех мужчин. Это были геолог Михей Верзин и лейтенант милиции Василий Бочка. Но вот генерал... Рассеянно взглянул на Бруфта, спросил, «Ганс, Оскар Бруфт, вы согласны отвечать на вопросы?» Арестованный вытянул руки по швам. «Не могу ручаться, господин генерал», — поспешно ответил Бруфт, — за точность ответов. «Я человек больной?» Генерал усмехнулся. «Что за болезнь?» — Бруфт доложил с готовностью. «Совсем отшибла память». В общем, псих. Не ново, заметил генерал. Как только гестаповец оказывается у нас в плену, тотчас становится психом. Однако мы достаточно изучили вашу биографию. Ее изложит лейтенант, а вы, если заметите какую-нибудь неточность, можете внести поправки. Он кивнул Василию Ивановичу, а стенографистка взяла в руки карандаш. Василий Иванович встал у стола, вынул из кармана записную книжку, полистал странички. Биография Ганса Оскара Бруфта подробно установлена через пленных гестаповцев. Итак, родился в Бохуме в 1920 году в семье преуспевающего ювелира, В 15 лет был исключен из школы за кражу. Присоединился к бродячей цирковой труппе, где выучился на акробата и клоуна. Снова проборовался и очутился в тюрьме. Летом 41 -го года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, попросился на Восточный фронт. Был освобожден из заключения, принят в нацистскую партию и направлен на службу в гестапо. Проявлял особую жестокость и потому вскоре был возведен в чин обер-лейтенанта, затем и Гауптмана. Случайно в архиве почты в Лисичанске обнаружил копию телеграммы за подписью известного геолога Васильева. Тот сообщал об открытии в заданичье неизвестного ранее угольного пласта «Черный алмаз». Василий Иванович перевел дыхание, а генерал, понимающе кивнул, Так, значит, и началась эта запутанная история. Сынок ювелира, — продолжал Василий Иванович, — был немало наслышан о редкостных драгоценных камнях, сообщение о черном алмазе вскружило ему голову, еще бы. Он мог возвратиться с фронта богачом, а счастье, казалось, само плыло ему в руки. Ищейкам Бруфта удалось схватить Васильева. И Бруфт приказал геологу доставить камень. Никаких объяснений и разъяснений бешеный Ганс не желал слушать. Приказ был строг и коротко доставить черный алмаз. Однако два полицая, посланные с Васильевым за камнем, вернулись без алмаза и без геолога. Они застрелили его при попытке к бегству. С высоты своего роста Василий Иванович насмешливо взглянул на Брухта. — Поправок не имеется. — Ну что ж, пойдем дальше. Бруфт сам ударился в розыске алмаза, и ему везло. На деревьях, на пнях, на камнях он обнаруживал условные знаки Васильева. Удача, казалось, была уже совсем близко, но от Волги, от Дона фронт быстро приближался к Северскому Донцу. А вскоре настал день, когда бешеный Ганс понял, что почти найденная добыча ускользает из рук. Бежать? Но это означало бы что кто-то разгадает знаки, оставленные Васильевым, и захватит бесценный камень. И тогда Бруфт принял решение остаться. Он действовал очень осмотрительно, в старом штреке припрятал запасы провизии, одежды, патронов, лампу, керосин, туда же доставил награбленные ценности, грим, парики, а вскоре разгорелся бой за Волчьяровку, и Бруфт, заставил рядового солдата переодеться в свою униформу, сунул ему в карман свой документ без фотографий и вытолкнул в окно дома. Солдат был убит, а Гербруфт бежал в легковой машине подальше от фронта. Затем он превратился в глухого немого инвалида, якобы пострадавшего при бомбежке. Василий Иванович покачал головой, вздохнул и засмеялся. «Вот когда бруфту пригодились клоунские навыки». Чтобы люди поверили, что он псих, Ганс проглотил однажды живого лягушонка. В другой раз он съел стеариновую свечу в два пальца толщиной, мазался грязью, одевался в пестрое тряпье, пищал, завывал, кривлялся. Протягивал руку за подаянием. А в старом штреке у него хранились отличные консервы, белые сухари, копченая колбаса, шоколад, вино, минеральная вода. В том заброшенном штреке он иногда превращался в нормального человека. Отсыпался, отмывался от грязи, брился, надевал добротный костюм. Тогда он становился Николаем Павловичем Орловым, ученым-ботаником, изучающим растительность нашего края, деревья, кустарники, травы, цветы. Он действительно много бродил по окрестностям и настойчиво искал, но не травы и не деревья. Его интересовали знаки, буквы и цифры, оставленные геологом Васильевым. Постепенно, разбираясь в них, он строил таблички, набрасывал чертежи. Один из тех чертежей как-то перехватил мой друг, бывший партизан Митрофан Макарч. Генерал одобрительно кивнул. Речной дед. «Знаю, знаю. А вот герганс полагал, что Макарч сама простота. Знал бы он, что эта простота подняла в небеса вражеский эшелон с горючим». Гестаповец вздрогнул и напряженно уставился в одну точку. А лейтенант продолжал. «Вам, товарищ генерал, уже известно, что в лагерь ученых у кургана Высокого ночью пробрался вор и похитил скромные трофеи экспедиции». Он выбросил те трофеи неподалеку в бурьяне, оставив себе лишь одну стеклянную бусинку, деталь древнейшего женского украшения. На свежей глине раскопа остался след его ботинка, размера поистине редкого, не менее 48-го. На подошвах странной обуви по шестерке мощных шипов. Мы нашли ту обувь в комнате, в которой квартировал Некий Николай Павлович Орлов, приезжий ученый-ботаник, он же, как это было установлено глухонемой по кличке тиц Смехач, он же Ганс-Оскар Бруфт. Обувь у него была двойная. В одном ботинке помещался другой для маскировки. Впрочем, немного помедлил Василий Иванович, это уже подробности. А ночной налет на лагерь экспедиции Бруфт, оказывается, совершил заподозрив, что ученые, возможно, отыскали черный алмаз. Кстати, ту стеклянную бусинку, которую он унес, мы нашли в штреке среди имущества господина Бруфты. Генерал обернулся к верзину. До меня дошло, Михей Степанович, что и ваша коллекция минералов, украденная в землянке у старой клиницы, тоже найдена в барахлишке господина Бруфты. Надо полагать, он и в вашей сумке искал драгоценный камень. И тут генерал обратился к Василию Ивановичу. «Как я понимаю, вы несколько раз выходили на след преступника. Почему не задержали его при первой возможности?» Василий Иванович спокойно ответил. «Верно, я мог бы его задержать, но разве он рассказал бы по доброй воле, зачем притаился здесь? У него была тайная цель, которую он ни за что не раскрыл бы. А мне было важно именно это выяснить. В чем его тайная цель?» «Да, это важно», — согласился генерал. «Однако следует полагать, что пока бешеный Ганс хозяйничал в районе, он успел награбить и ценностей, и денег. Почему же он с помощью своих прислужников принялся вдруг продавать кольца?» Василий Иванович еле приметно усмехнулся. «Похоже на загадку, грабитель богач, и...» «Вот она, неожиданность!» «Вдруг пустился продавать кольца, сережки, часики...» А деньги у него были, много денег, полный чемодан. И охранял тот чемодан в квартире у тетки Феклы бывший старший полицай Ромка Хлюст. Он знал, что там упрятано двести тысяч рублей советских денег, и пришла минута, когда этот самый Хлюст прихватил чемодан и, поминай, как звали. Генерал внимательно взглянул на Бруфта, сникшего и жалкого, а Верзин тихо засмеялся. «Значит, вору вора украл», — и неудивительно сказал генерал. «В этой гоп-компании все возможно». Бруфт, обнаружив пропажу, продолжал лейтенант. Пытался казаться невозмутимым, однако ему были нужны деньги, не мог же он расплачиваться в магазинах сережками да кольцами. Тогда он пошел по адресу, где приютились еще двое полицаев, передал им пять колец и приказал продать осторожно. Тех двоих мы взяли с поличным, обезоружили, посадили под замок. А хлюст к тетке Фекли не вернулся, да и сама хозяйка стала странно вести себя. Заметив ее как-то у милиции, квартирант заподозрил Феклу в том, что она донесла на него, и, связанная по руками ногам с кляпом во рту, хозяйка очутилась в погребе под полом кухни. «Где чемодан с деньгами?» — спросил генерал. «Розыск этого хлюста объявлен», — Василий Иванович доложил. «Сегодня утром меня известили по телефону, что Ромка Хлюст перехвачен на станции Попасная, и у него изъято двести тысяч рублей». «Отлично», — похвалил генерал. «Хорошо сработано». «А все же, неужели этот», — он кивнул на Бруфта, — «настолько глуп, что действительно разыскивал в нашем краю какой-то легендарный бриллиант». «Пожалуй, я могу внести в эту историю ясность», — заметил Верзин. «Вы, товарищ генерал, в прошлом были шахтером, проходчиком, и, наверное, знаете название донбассских угольных пластов». Генерал прищурил глаза. «Помню, конечно. Назову хотя бы пласт «Мазурка» и еще «Песчанка» и «Соленый». «Маловато», — заметил Верзин. «А еще ну, под пяток...» каменка беглый смоляниновский аршинка алмаз достаточно остановил его верзин да есть и такой знаменитый пласт алмазный, шахтеры называют его короче алмаз именно об этом пласте геолог васильев и сообщал в москву генерал подался через стол к верзину вы хотите сказать что васильев сделал открытие Михей Степанович встал и шагнул к географической карте Донбасса, висевшей на стене. Давайте посмотрим, коллега, на карту. Вот голубая полоска Северского Донца. Привольная, пролетарск, Лисичанск. Здесь мощные шахтные клети гремят уже полтора столетия. Отличный уголек, щедрые дары природы, но. Почему же от самой кременной на юге и восток от реки нет ни единой шахты? Неужели там, за рекой, нет ни единого пласта? Почему же природа так щедро наградила кряж и так обидела равнину за доничье? Он выдержал паузу и спросил неожиданно, «Сколько нашей речки лет? Ну, допустим, сотни тысяч. Но ведь нашему угольку миллионы и миллионы лет». «Значит, река не могла быть границей его залеганий. Я полагаю, что геологи, искавшие в прошлом на этой бескрайней равнине уголь, были недостаточно терпеливы. Они писали на карте «нет» и уходили в другие районы, однако геолог Васильев с ними не согласился и принялся искать на равнине». Он десятки раз ошибался и снова искал. Я помню, однажды ненастной ночью во враге у костра он в ярости сломал о колено ручку своего молотка, сломал и заплакал. Но утром снова был в поиске. И как-то случилось в безвестном ручейке, он обнаружил пылинки угля. Пылинки. И постепенно, шаг за шагом, они вывели его те пылинки на хутор Сухой колодец. Там, в глубоком и действительно сухом колодце, преодолев отчаяние, он решил углубиться на два-три метра и победил. Из тьмы ему блеснул угольный пласт. Верзин вздохнул и устало опустил руки. Жаль Иннокентия Федотыча Васильева. Это был мужественный человек, беззаветно преданный родине. В те дни, когда он совершил свое открытие, оккупанты уже приближались к Северскому Донцу. Опасаясь, что они могут воспользоваться пластом алмаз, который в районе хутора Сухой Колодец залегал не очень глубоко, Васильев засекретил свою находку, спрятал образец угля на дне Сухого Колодца вместе с картой района. Верзин достал карандаш и сделал пометку на карте. «Дальнейшее вам известно, товарищ генерал». Бешеный Ганс поверил, будто здесь, среди курганов и терриконов, кем-то когда-то был спрятан бесценный черный алмаз. Древняя легенда это подтверждала. Но кто скажет, о чем говорила легенда? Быть может, о мощном угольном пласте. В таком случае этот камешек Бешеный Ганс не смог бы схватить и унести в свой бохум В камешке сотни тысяч тонн. Вы желаете что-нибудь добавить, Бруфт? фактом, изложенным лейтенантом? спросил генерал. Арестант, затряс головой, затоптался на месте. Нет, нет, все правильно. Он судорожно икнул. У меня лишь одна просьба, господин генерал. Покажите мне, умоляю вас, тот камень. Я так и не видел того камня. А что ж, улыбнулся Верзин, пусть посмотрит. Он взял из рук генерала Желтую аккуратную шкатулку легко открыл ее. Можете полюбоваться. Это уголь из пласта черный алмаз. Бруфт робко шагнул вперед. Руки его тряслись, плечи перекосились. Он схватил неровный слоистый камень и уронил. Ковер на полу был мягок, и груда угля не разбилась, от нее отлетел лишь продолговатый кусок. «Уберите этого мерзавца из кабинета!» — приказал генерал. Тот удалился, сгорбившись, тоскливо подвывая. Все же удивительно, негромко заметил Василий Иванович. В точности так выли у штрека полуволки. Весной 1983 года мне снова довелось полувать на зеленых холмах Привольного. Щедро цвели сады. Сверкала и плавилась в утренние зорьки милая речка Донец. За нею по ровному левобережью зеленили луговины. Далее на востоке и севере темнили зубчатые контуры леса. Как все же быстро идет время! Давно ли на скатах у этой реки, на ее крутом правом берегу, полыхали огнями ожесточенные сражения? Медленно, упорно, неотвратимо вгрызались наши воины в оборону противника. Долгие недели он готовился к обороне на этом рубеже. На каждый километр берега тысячи метров колючих заграждений, по восемь дзотов, по пятнадцать блиндажей. И что ни шаг, то мина. Не жалея снарядов и патронов, не щадя своих вояк, фашисты бросали к укреплениям привольного все новое подкрепление — Сражение продолжалось весь день и всю ночь, и простая солдатская песня рассказывала о его финале. Бой был жаркий и нелегкий, не сдавался лютый враг, но на утро над Привольным развивался красный флаг. Сорок лет. Да, прошло сорок лет. А песня жива и все еще звучит в памяти. И помнится, так отчетливо помнится, нечаянная встреча с тремя следопытами в Привольном. Та встреча случилась позднее, летом 44 -го года, когда фронт откатился далеко на запад, а в колхозе рассвет шла уборка первого послевоенного урожая. Емеля, Кудряшка и Костик, где же они теперь, веселые, неразлучные друзья? Я спустился к реке, Переправился лодкой на левый берег и пошел знакомой луговиной среди густого разнотравья, узнавая Мятлик и Ижу сборную Полевицу и сохвост, Тимофеевку и Метлицу. Этот, на удивление, разнообразный радостный зеленый мир. Солнышко поднималось все выше, с юга ровно веял ветерок, и, бредя среди медленных волн травы, я вскоре понял, что нахожусь на этом просторе не один. За густыми гривами пырея и желтыми метелками лесохвоста мелькали будто крупные соцветия белые панамки ребят. Это школьный класс вышел на урок в раздолье луговины. Как же легко и привольно было ребятишкам на родной теплой земле, в зеленых зарослях, полных таких занятных существ, желтых гудящих пчел, торопливых мурашек, прытких кузнечиков, синих стрекоз, Все они что-то делали, о чем-то заботились, куда-то спешили. А с высоты, из-под синего купола неба, вместе с ярким сиянием солнца, лилась и звенела, радуясь жизни, песенка-жаворонка. Окруженная группой девочек, словно легкокрылыми мотыльками, учительница, белокурая, с голубой косынкой на плечах, что-то рассказывала девочкам, держа перед собой стебелек травы. Я расслышал ее спокойный голос. И называется овсеница луговая. Ее любят лошади, коровы, козы. Она урожайная и питательная, не боится ни зимних морозов, ни весенних похолоданий. За привязанность к князинам в народе ее называют дочерью туманов. Я поздоровался, и учительница приветливо кивнула. Урок ботаники, — пояснила она. Малышам открывается мир, вон сколько на их личиках интереса. Синие и ясные глаза, черточка межбровей бровей, открытый лоб и непокорные кудряшки цвета степного ковыля. Те, когда я видел эту женщину, мы разговорились, и она, приласкав девчурку, назвала себя Анна Тимофеевна Кудряшкина. Работаю в школе в Привольном. Неожиданно для самого себя я спросил, скажите, в детстве, ну еще... Когда вам было лет девять-десять, вас не называли кудряшкой. Она посмотрела изумленно. Вам это известно? Откуда? Еще бы, воскликнул я. Несказанно радуясь неожиданной встрече, я знал и Емельку, и Костика, Коко. В ту пору, когда разыгрывалась история с черным алмазом, я был в Пролетарске, восстанавливал разрушенные фашистами шахты, был хорошо знаком с Михеем Степановичем Верзиным, а от Василия Ивановича Бочки многое слышал о его помощниках-следопытах. Вечером в клубе Привольного мы встретились как старые друзья. На широкой площадке перед клубом играл духовой оркестр, бело-белели сады, и вечер был густо настоен на яблоневом цвету. Мы сидели на веранде клуба. Внизу пламенила под луной и текла в бесконечность былинная река Донец. Женщина смотрела на дальние цепочки электрических огней и говорила в раздумье «Детство, золотая пора, У меня оно было горше полыни. Если бы я не встретила и Мельку, и Костика, Василия Ивановича Бочку и Митрофана Макарча, наверное, погибла бы несчастной бродяжкой. А теперь вы видели, сколько у меня птенчиков? Я смотрю на них и твердо знаю. Для меня нет выше радости, чем эта постоянная забота вводить их маленьких в большую жизнь. Пусть они всматриваются в травы, в зерна, в корни, в камни, в зори звезды. Главное, пусть у них растет и крепнет желание исследовать и дарить. Кудряшка, мне сейчас мило это имя, я так и не узнала своей настоящей фамилии, и потому назвалась Кудряшкиной. А совсем недавно к Анке Кудряшке приезжал солидный и строгий начальник большого угольного треста. И многие удивились, когда он выпрыгнул на ходу из машины и закричал «Кудряшка!» Кто же это был? Она улыбнулась. Это был Емельян Пугач, когда-то Емелька старшой. Значит, навещает и довольно часто. А в тот раз мы вместе поехали в городок Сухой колодец. Конечно же, мимо старой Креницы, в ней по-прежнему чудесная кристальная вода. И проехали через то поле, на котором Мити Ветерок так лихо укротил арабником бешеного Ганса. Она задумчиво смотрела на заречную равнину, словно припоминая столько распройденные тропинки, и продолжила о сухом колодце. Там теперь работает мощная шахта, идут на гора груды черного камня, в них огонь непризрачный, настоящий. А в городке есть улица Инокентия Васильева, Михея Версина, Акима Пивни. Дедушка Назарыч заслужил этой чести. Ведь это он предрек здесь быть городу. Я сказал Анне Кудряшкиной, что встречал в газетах имя Константина Котикова. Известный археолог, он откопал в степях Запорожья оружие, сосуды, украшения скифов. Его находкам свыше четырех тысяч лет. И что слышал о добрых делах директора конезавода в Сальских степях Дмитрия Ветерка, его красавцам скакунам аплодировали на мировом аукционе. «Мы так далеко теперь друг от друга», — сказала она. Но Емелька любит повторять, что нам расстояние, если с сердцами мы всегда вместе. На бескрайней равнине, за синей каймой леса, разом вспыхнул сверкающий рой огней. Сколько их там загорелось, не счесть. Я знал, это включилось в ночной режим новая могучая электростанция, работающая на угле черного алмаза. И Анна словно бы даже удивленно смотрела на те огни. Гляньте-ка, вон загорелось еще одно созвездие. А знаете, о чем я думаю сейчас? Я думаю о том, что жизнь иногда дарит нам незабываемые мгновение. Проходят месяцы, годы, но те мгновения не стираются в памяти. Я помню день и час, когда из шахты сухой колодец на поверхность доставили первую вагонетку угля. Это был уголь из пласта черный алмаз. Помню, как окружили ту вагонетку шахтеры. Сколько было поздравлений, радости, торжества. Я стояла рядом с Михеем Степановичем Веждиным, и слышала, он сказал негромко, будто самому себе, «Крепкий черный камень, а внутри огонь, а потом еще тише, и люди такие же, антрацит». И взглянул на меня –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 1988 год.